Глава д е с я т Война в Арктике. Готовясь к войне с Советским Союзом, германское командование держало на готове в Северной Норвегии и Северной Финляндии горные войска, включающие два финских и четыре немецких корпуса, сведённых в особую армию Норвегия, которой командовал генерал полковник Финкельхорст. Позднее его сменил генерал полковник Диттель. Планом Барбаросса. Намечалось овладеть Мурманском и главной базой Северного флота, полярным, захватить Кировскую железную дорогу и тем самым изолировать Кольский полуостров от центральных районов страны, оккупировать Карелию и овладеть всем бассейном Белого моря до Архангельска включительно. Немецко-фашистское командование рассчитывало осуществить свои планы на севере молниеносно, используя в основном сухопутные силы и авиацию. Однако, когда морские коммуникации между СССР и США и а н г л и е й в северных водах приобрели стратегическое значение, гитлеровское командование вынуждено было перебросить сюда крупные соединения надводных кораблей, подводных лодок и морской авиации. Бороться с ними предстояло самому молодому военному флоту в СССР, северному. Еще до начала войны в сентябре 1940 года Нарком ВМФ адмирал Кузнецов вылетел на Северный флот. Вместе с новым командующим флотом Головко он на одном из эсминцев прошел путь от Мурманска до Архангельска, заходили во все бухты и заливы. На этом огромном океанском и морском театре намечалось создание мощного Северного военного флота. Началось создание больших судостроительных заводов в Молотовске. Сентября 1957 года Северодвинск и судоремонтного предприятия в Мурманске. Недостаток боевых кораблей на севере. Наркомат ВМФ старался компенсировать установкой береговых батарей. Одни батареи были уже готовы, другие устанавливались, третьи существовали лишь в проекте, на бумаге. Развитие Северного флота сдерживалось отставанием инфраструктуры. А как известно, флот без берега существовать не может. Из поездки на север адмирал Кузнецов вынес впечатление, что флот там слаб и его надо всячески укреплять. 20 июня 1940 года результаты командировки наркома ВМФ на Северный флот обсуждались на специальном заседании Главного военного совета. Мы располагаем важным документом, подготовленным Кузнецовым. В ЦК ВКПБ товарищу Сталину Главный военный совет военно-морского флота Союза СССР о ю з а с р а с с м о т р е л вопрос о ходе строительства главной базы Северного флота в Губе Вайнга Кольского залива. При рассмотрении выявилась необходимость проведения ряда специальных мероприятий для форсирования строительства базы в данный момент резко отстающей от развития флота. Прошу утвердить. Представленный при этом проект постановления СНК и ЦК ВКПБ о форсировании строительства базы Северного флота в губе Вайнга. Согласно приказам наркома ВМФ в 1 9 4 0 году с Балтийского флота на север должны были перейти два эскадренных минноносца, 11 подводных лодок, две плавмастерские и сетевой заградитель. но перевели только эскадренный миноносец и четыре подводные лодки, так как остальные корабли требовали ремонта и из-за этого были оставлены на Балтике до следующей навигации. Было намечено и много других мер помощи Северному флоту, однако, как всегда самокритично признавал сам Кузнецов, они не были достаточно энергичными, и вскоре нам пришлось расплачиваться за это. Северный флот, несмотря на быстрый темп роста К началу войны располагал незначительным количеством боевых сил. В его составе насчитывалось до 40 к о р а б л е й различных классов, в том числе 15 подводных лодок, 8 эскадренных м и н о н о с ц е в 7 стражевых кораблей, два т р а л ь щ и к а один минный заградитель, 14 малых охотников за подводными лодками и несколько гидро графических судов. в о е н н о в о з д у ш н ы е силы флота имели 116 с а самолетов. внутренней и внешней к о м м у н и к а ц и и на Архангельском севере защищала вновь созданная Беломорская военная флотилия, входившая в состав Северного флота. Уже 2 августа 1941 года адмирал Кузнецов подписал приказ о формировании Беломорской военной флотилии (БВФ) с главной базой в Архангельске. Ее командующим стал контр-адмирал Долинин. Местные власти предоставили для штаба БВФ помещение в центре города на берегу Северной Двины. В гостином дворе разместились редакция и типография флотской газеты «Северная вахта». Части и склады тыла получили более двадцати восьми тысяч квадратных метров жилого и служебного фонда. Флотилии передали бригаду Тралине. Дополнительно мобилизовали суда гражданских ведомств, создали еще одну военно-морскую базу, усилили береговую и зенитную артиллерию, особенно в горле Белого моря и в Новоземельских проливах. Морские перевозки во время арктической навигации охраняли Северный отряд, отряд Карского моря под командованием капитана второго ранга Анина. Его Николай Кузнецов знал еще со времен войны в Испании. к одного из моряков добровольцев и вторая авиагруппа севморпути, которой командовал герой Советского Союза полковник м а з у р у к а также четыре береговые батареи. В сентябре 1941 года в состав Северного флота были зачислены подводные лодки К3, К21, К22, К23, С101, С102, Л20, Л22, прибывшие из Ленинграда. После прохождения курса боевой подготовки они вошли в состав бригады подводных лодок. Еще ранее, в августе, по железной дороге были перевезены из Ленинграда пять торпедных катеров. К сожалению, в тот год положение на Ленинградском фронте не позволило наркомату ВМФ и дальше усилить Северный флот за счет кораблей с Балтики, поэтому было решено направить на север. Шесть подводных лодок с т и х о о к е а н с к о г о флота нашим подводникам предстояло скрытно пересечь Тихий океан, где хозяйничали японские военные корабли, спуститься к экватору, пройти Панамским каналом в Атлантику, миновать районы активных действий немецких подводных лодок, подняться выше Северного полярного круга и оттуда следовать в базы Северного флота. 25 сентября 1942 года. Вышли в дальний путь подводные лодки Л-15, командир капитан лейтенант Комаров, и Л-16, командир капитан лейтенант Гусаров. Вслед за ними отошли от дальневосточных причалов еще четыре подводные лодки. Командовал отрядом Герой Советского Союза капитан первого ранга Трипольский, который хорошо проявил себя в финской войне, будучи командиром подводной лодки. 11 октября 1942 года, когда до Сан-Франциско оставалось 820 миль, был торпедирован и погиб подводный корабль Л-16. По одной версии г и б е л и советской подводной лодки были причастны японцы, а по другой американская субмарина. 16 августа 1942 года из Горького с завода номер 112 состав Северного флота были перевезены пять подводных лодок типа М серии 301, 302, 303, 304, 305 в Молотовск железно-дорожным путем. До декабря 1942 года в Молотовске осуществлялась их достройка и передача в состав Северного флота. В целях усиления Северного флота была проведена уникальная операция по переводу с Каспийского в Белое море. пяти подводных лодок С14, С15, С103, С104, М201. Перевод лодок из Баку до Горького проходил своим ходом, а дальше от Горького до Архангельска на оплав доках по рекам Волге, Шексне и Северодвинской водной системе. В ноябре 1942 года нарком ВМФ Кузнецов направил в Советскую военно-морскую миссию в Англию. радиограмму, в которой просил выяснить, смогут ли союзники сменить на советских подводных лодках аккумуляторные батареи и установить новые радиолокационные и гидроакустические станции. По распоряжению наркома адмирал Харламов связался с английским адмиралтейством и получил положительный ответ. Вскоре новыми станциями были оборудованы две тихоокеанские подводные лодки. с 5 4 и Л-15. Еще четыре установки были отправлены с очередным конвоем в полярное, где их ждали советские субмарины. На подводных лодках с 5 6 и С-555 был проведен основательный доковый ремонт. Адмирал Кузнецов одобрил действия военно-морской миссии в Англии. 24 января 1943 года. В полярное пришла первая подводная лодка, которой командовал капитан третьего ранга Кучеренко. Остальные подводные корабли прибыли на Северный флот в марте и июне 1943 года, как отмечал нарком ВМФ Кузнецов, это был первый за всю историю советского подводного флота столь длительный переход. к а ж д ы й субмарин п р о б ы л а в море 2200 часов. и оставила за кормой 17 т ы с я ч миль. К сказанному следует добавить, что подводная лодка С 56 за участие в боевых действиях на Северном флоте была удостоена звания гвардейской и награждена орденом Красного Знамени. С 51 также стала краснознаменной, а командиры этих подлодок Щедрин и Кучеренко были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. С самого начала военных действий корабли флота оказывали артиллерийскую поддержку приморскому флангу 1 4 а й армии. 29 июня 1941 г о д а когда 1 т 5 р и д ц а т ь пятый стрелковый полк, оборонявший полуостров Средний, подвергся ожесточенным вражеским атакам, эскадренный, м и н о н о с е ц к у й б ы ш е в под командованием капитан лейтенанта Максимова несколько часов вел орудийный огонь по наступающим частям противника. На следующий день для артиллерийской поддержки полка в Мотовский залив вышли эсминцы Куйбышев и Урицкий и два с т о р о ж е в ы х катера. В течение трех часов они обстреливали немецко-фашистские войска на подступах к полуострову Средний. 25 ноября командир с т о р о ж е в о г о корабля б р и з СКР-25 лейтенант Киреев проявил решительность. Изобретательность и мужество в бою с фашистской подводной лодкой умыса святой нос. Когда командир н о с о в о г о орудия, с т а р ш и н а первой статьи Чижов, разглядел силуэт немецкой субмарины, командир Киреев принял решение идти на Таран. Развив большую скорость, сторожевик нанес подлодке жестокую рану, а когда она погрузилась, минеры сбросили глубинные бомбы. Как выяснилось позже. с к р 25 серьезно повредил немецкую подводную лодку U 572. По другим сведениям, она затонула. Главком ВМФ вел в практику постановку задач флота на каждый год, подчиняя интересам сухопутной армии задачи флота. Аппарат Наркомата ВМФ и его главный штаб анализировали состояние боевой готовности флотов. Результаты выполнения задач в морских операциях и определяли новые ориентиры. Так в 1942 году нарком ВМФ адмирал Кузнецов поставил Северному флоту следующие задачи: не допустить захвата районов базирования флота, прорыва вражеских кораблей и высадки десантов в Кольском заливе, о к а н ь е Белом море. поддерживать фланг 14-й армии авиацией, артогнем, десантами и морскими операциями, способствовать нарушению перевозок противника в норвежском и баренцевом морях и запретить использование Петсаму в качестве конечного пункта перевозок, активизировать действия подлодок, авиации надводных кораблей против боевых кораблей и транспортов противника, систематически производить активные минные постановки. обеспечить движение внешних конвоев, у с и л е н и е м охранения всеми видами обороны в прибрежной зоне, сохранить морскую коммуникацию Мурманск-Белое море-Арктика. Летом 1942 года командованием предпринимается реорганизация вооруженных сил, действовавших на приморском направлении. Северяне сражались на всех участках огромного фронта, только на территории Архангельской области. Было сформировано около 120 различных подразделений, в том числе для боевых действий за п о л я р ь десять отдельных стрелковых и лыжных бригад и полков, д в е т а я краснознаменная Печенская бригада морской пехоты, двадцать четыре лыжных батальона, каждый численностью в 570 бойцов. В связи с оторванностью частей, защищавших полуострова Средний и Рыбачий, От основных войск 1 4 а й армии, ставка верховного главнокомандования, оборону этого района целиком возложила на Северный флот. Нарком ВМФ адмирал Кузнецов своим приказом создал Северный оборонительный район СОР, в состав которого вошли три морские бригады, несколько отдельных батальонов и береговые батареи, установленные на полуостровах Средний и Рыбачий. Командующим оборонительным районом. Был назначен генерал Кабанов, до этого возглавлявший героическую оборону военно-морской базы Ханку. Новая организация обороны улучшила управление разнородными силами на этом участке фронта и способствовала совершенствованию взаимодействия флота с войсками 1 4 а й армии. Позднее немецкие историки признавали, что захват полуостровов Средний и Рыбачий был сорван огнем советских эсминцев. Ударной силой на Северном флоте стали подводные лодки. 27 июня 1941 года подводный корабль «Ща-401», к о т о р ы м командовал капитан лейтенант Моисеев, вышел на рейд норвежского города Варды и неудачно атаковал с большой дистанции вражеский транспорт. Это была первая атака советской подводной лодки в Великой Отечественной войне. Низкая эффективность подводных лодок. в ы н у д и л а наркома ВМФ в августе 1941 года специальной директивой потребовать от подводников большей активности. Подводные корабли стали проникать на внутренние рейды и даже в порты противника. 21 августа подводная лодка М 172 под командованием капитан-лейтенанта Фесановича прорвалась в порт л е н а х а м а р и и атаковала у причала вражеский транспорт. Это был первый удачный прорыв советской подводной лодки в порт. 10 сентября 1941 года в районе норвежского города Варде подводная лодка К-2 выставила четыре минные банки. Это была первая минная постановка, произведенная подводными лодками Северного флота. В этом же походе подводная лодка В районе мыса Харбакин обнаружила вражеский транспорт, однако из-за большого расстояния атака торпедами оказалась невозможной. По предложению капитана второго ранга Гаджиева подводная лодка всплыла и открыла огонь из стамиллиметрового орудия. В результате этой атаки с применением артиллерийского орудия немецкий транспорт был потоплен. По возвращении К-2 на базу в честь одержанной победы. Был произведен холостой выстрел. Командующий флотом вице адмирал Головко, встречавший подводную лодку, разрешил отмечать салютом из пушки каждую победу в о з в р а т и в ш и х с я из похода кораблей. Позднее стало традицией подносить победителям и жареного поросенка за каждый потопленный вражеский корабль. т р е т ь е декабря 1941 девятьсот сорок первого года подводная лодка К три атаковала уже вражеский конвой. Эскортные корабли стали забрасывать советскую с у б м а р и н у глубинными бомбами. По совету капитана второго ранга Гаджиева, участвовавшего в походе, к 3 всплыла и вступила в артиллерийский бой. В этом сражении она уничтожила сторожевой катер, а другой катер обратился в бегство. Этот бой советской лодки с противолодочными кораблями противника стал первым в Арктике. В 1942 году подводники Северного флота Затопили 46 т р а н с п о р т о в и 5 боевых кораблей противника. Звания гвардейских были удостоены подводные лодки Д3, М171, М174 и К22. Орденами красного знамени наградили Д3, М172, Щ421 и К21. Высокое звание Героя Советского Союза. Было присвоено капитану первого ранга Колышкину, капитану второго ранга г а д ж и е в у капитану второго ранга Лунину, капитану третьего ранга Старикову и капитан-лейтенанту ф и с а н о в и ч у Незаменимую роль в годы войны играла авиация флота. Она вела воздушную разведку, наносила удары по базам, конвоям и одиночным судам противника. Для бомбовых ударов В 1941 году применялись самолеты СБ и ММБР-2, а в 1942 году П-2 и Ил-4. Они совершали налеты главным образом на порты Киркенес и п е с а м о На судах первых союзных караванов прибыли английские истребители Харрикейн. Уже 12 сентября 1941 года 15 самолетов этого типа Вылетели из Архангельска в Мурманск через аэродром Африкана. д Затем в Советский Союз стали поступать американские истребители Киттихок, Томахок и а э р о к о б р а Почти половина прибывших истребителей была оставлена на севере в авиации Карельского фронта и Северного флота, где к концу года они составили соответственно 65 и 50 процентов. истребительного парка соединений. В 1944 году нарком ВМФ Кузнецов поставил перед ставкой вопрос об обеспечении Северного флота современными гидросамолетами типа Каталина, которые были оснащены радиолокационными приборами и благодаря этому являлись лучшими самолетами противолодочной обороны авиации Северного флота. которая в начале войны была сравнительно малочисленной, предстояло прикрывать места базирования флота с воздуха, содействовать приморскому флангу войск Карельского фронта и вести борьбу на морских коммуникациях. А на третий день войны в боевых донесениях севера появилось имя Бориса Феоктистовича с а ф о н о в а Он первым на Северном флоте открыл счет сбитым в р а ж е с к и м самолетом. Морские летчики быстро освоили иностранную технику и успешно отражали налеты авиации противника. 15 сентября девять истребителей 72-го авиаполка под командованием капитана с а ф о н о в а провели два знаменитых боя, рассеяв в первом из них 52, а во втором 39 самолетов противника. Фашисты потеряли 10 самолетов, три из которых сбил с а ф о н о в 16 сентября 72-й авиаполк за о б р а з ц о в о е выполнение задания командования был награжден орденом Красного Знамени, а капитану с а ф о н о в у было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1942 году, когда авиация Северного флота встречала очередной союзный конвой на расстоянии н е м н о г и м более 60 миль от входа в Кольский залив, на суда напали фашистские самолеты. с а ф о н о в с группой своего полка, осуществлявший прикрытие в воздушном бою, сбил три Ю-88. Затем летчик перед а л по р а ц и е й что у него отказал мотор, его Киттихок упал недалеко от эскадрильного м и н о н о с а Куйбышев и сразу затонул. Так погиб один из самых выдающихся морских летчиков Северного флота. Полк, к о т о р ы м он командовал, стал гвардейским краснознаменным и носил имя с а ф о н о в а А с а ф о н о в стал дважды героем Советского Союза. В 1942 году военно-морские силы флота начали получать торпедоносцы. Однако первое время они использовались неэффективно, сказывалась недостаточная боевая подготовка экипажей. Но уже летом этого года торпедоносная авиация взяла на вооружение метод свободной охоты. 29 июля 1942 г о д а новый метод принес первый успех. Два торпедоносца, ведомые капитаном Гарбузом, напали на вражеский конвой. В результате молниеносной атаки был уничтожен крупный транспорт. Только за первый год войны советские морские летчики уничтожили 325 с а м о л е т о в а к концу августа 1944 г о года Ими было потоплено 228 кораблей, избито 947 фашистских самолетов. В поселке Роста под Мурманском перед входом в музей Северного флота установлен п о с т а м е н т на котором возвышается морской катер мастера торпедной атаки дважды Героя Советского Союза ш а б а л и н а Александр Осипович ш а б а л и н уроженец Архангельского севера. Свое первое боевое крещение получил одиннадцатого сентября тысяча девятьсот сорок первого года. В этот день два торпедных катера пошли на перехват вражеского конвоя. В первом же бою командир торпедного катера ТКА двенадцать лейтенант Шабалин использовал не только тактический, но и психологический прием — скрытую атаку. Он начал не со стороны моря, где их легко могли обнаружить корабли охранения. А со стороны вражеского берега внезапность и точный расчёт решили исход короткого боя. с ч е т был открыт. Первый вражеский транспорт с боеприпасами и снаряжением отправился на дно студеного моря. А вот как описал одной из атак торпедных катеров адмирал Кузнецов: "Вражеские транспорты укрыты дымзавесой. Нам приходится стрелять по существу по всей площади." А при такой стрельбе трудно рассчитывать на прямое попадание в такую цель, как корабль. Но бой на этом не кончился, в дело вступили наши торпедные катера. Противника подвела своя же дым завеса. В дыму немцы не разглядели наши катера, а те атаковали со стороны берега, откуда их совсем не ждали. Этот метод впервые применил старший лейтенант, дважды Герой Советского Союза Шабалин. Затем его освоили командиры многих катеров. Конец цитаты. Торпедным катерам не раз приходилось спасать экипаж сбитых или севших на воду самолетов. Только в мае и июле 1943 года катер ТК-13 под командованием старшего лейтенанта Шабалина спас шесть летчиков. В 1944 году началась знаменитая п е ц а м о к и р к е н е с с к а я операция по разгрому немецко-фашистских войск в з а п о л я р ь е Торпедные катера не только дерзко действовали на морских коммуникациях врага, но и принимали активное участие в высадке разведчиков и морских десантов на территорию занятую противником. Особенно тяжелые бои велись за порт л и н а х а м а р и который считался ключом к Пецама. В этом сражении вновь отличился экипаж торпедного катера Шабалина. Впоследствии д в е н а д ц а т я и шестьдесят т р е т ь части морской пехоты переправились на катерах с мыса Крестовой на западный берег п е ч е н с к о г о залива и оттуда совместно с войсками ч е т ы р н а д ц а т й армии начали наступать на Петсаму. Пятнадцатого октября советские солдаты и морские пехотинцы схудо овладели городом Петсаму. продвинулись вперед на 60-65 километров и создали благоприятные условия для развития наступления к границам Норвегии. В этот же день Москва двадцатью артиллерийскими залпами салютовала воинам Карельского фронта и морякам Северного флота, освободившим п е ч е н г у от немецко-фашистских захватчиков. Верховный главнокомандующий объявил благодарность войскам и кораблям. у ч а с т в о в ш и м в боях за освобождение города и порта к первому ноября 1944 года был освобожден весь Печенский район. Над Москвой вновь прогремел салют честь воинов к а р е л ь с к о г о фронта и моряков Североморцев. Приказом Верховного главнокомандующего н а и м е н о в а н и е к и р к и н е с к и были удостоены 63-я краснознаменная бригада морской пехоты. Бригада охотников за подводными лодками, пятая краснознаменная минно-торпедная авиационная дивизия, сто восемнадцатый краснознаменный авиационный полк, девятый гвардейский краснознаменный минно-торпедный авиационный полк, двадцатый истребительный авиационный полк. В годы Великой Отечественной войны Северный морской путь являлся важной транспортной коммуникацией. по к о т о р о й осуществлялись военные и народнохозяйственные перевозки. Здесь действовали две группы сообщений: внешние, по которым поступали грузы из США в СССР, и внутренние. Советским транспортным флотом было перевезено по внутренним коммуникациям около двух миллионов тонн грузов. В середине июля 1942 года с Дальнего Востока на Северный флот Была направлена советская экспедиция особого назначения Эон восемнадцать. В ее задачу входил перегон лидера Баку и двух эскадренных м и н о н о с о в Разумный и Разъяренный. Проводкой отряда руководил капитан первого ранга Абухов, имевший опыт плавания в Арктике. На боевые корабли в качестве консультантов были направлены полярные капитаны Воронин и Калинич за. 61 ходовые сутки корабли экспедиции прошли свыше 7 тысяч миль, из них около тысячи миль в льдах. Одновременно с боевыми кораблями на запад продвигался крупный караван советских торговых судов. Германское военно-морское командование осуществляло в это время операцию Вундерланд (страна чудес), послав на перехват конвой в Арктике тяжелый крейсер. Адмирал Шер и три подводные лодки. Фашистские корабли должны были уничтожать советские ледоколы и транспортные суда. Планировалось также разрушение заполярных портов а д е р м а и Диксон. В рейсом донесении капитана ледокола Ленин Храмцова есть такие строки: 25 августа около часа ночи получено от штаба проводки сообщение о возможном появлении в Карском море. немецкого линкора. В тринадцать часов двадцать восемь минут приняли сообщение ледокольного парохода с и б и р я к о в о том, что видят неизвестный крейсер. В тринадцать часов сорок семь минут с и б и р я к о в сообщил, что его обстреливает крейсер. Вскоре радиостанция ледокольного парохода прекратила свою работу. Позднее стало известно о том, с каким мужеством и героизмом сражался экипаж с и б и р я к о в а п р е г р а д и в ш е г о путь немецкому пирату. и погибшего в неравном бою капитан ледокола Ленин принял решение повезти караван судов сквозь льды в море лаптевых и когда немецкий крейсер расправившись с сибиряковым подошел к кромке льда советские суда уже скрылись из виду тогда рейдер направился к порту Диксон собираясь высадить десант и разрушить арктический порт Моряки судов, стоявших на рейде, и артиллеристы батареи на Диксоне оказали мужественное сопротивление врагу. Адмирал Шер поспешно отступил. Командующий Северным флотом Головко спустя десятилетия, вспоминая об этих событиях, писал: л п р е к л о н я я с ь перед мужеством и героизмом полярников, экипажей персонала научной станции на борту с и б и р я к о в а экипажей д е ж н е в а и революционера». артиллеристов и портовиков Диксона, все они выполнили свой долг советских патриотов, отпор, который они дали фашистскому рейдеру, сорвал планы гитлеровцев. Конец цитаты. Германскому военно-морскому командованию не удалось парализовать судоходство на трассе Северного морского пути и помешать выполнению плана арктических перевозок. Одно й из ярких страниц истории морских операций военных лет. Стал вывод ледоколов из Арктики в 1943 году в составе конвоя АБ 55. Арктика, Белое море, конвой номер 55. Характер деятельности линейных ледоколов определялся сезонностью плавания в Арктике. В летнюю навигацию они выходили на трассу Северного морского пути для оказания помощи т р а н с п о р т м а осенью возвращались в Белое море. где занимались зимними транспортными проводками судов, немецкие подводные лодки и авиация настойчиво охотились за нашими ледоколами, однако все попытки фашистов вывести их из строя не увенчались успехом. В сентябре 1943 года 15 транспортов, находившихся в Карском море, были оставлены на зимовку в Диксоне, к выводу из арктического порта т и к с и под охраной боевых кораблей. Готовились только ледоколы Сталин и л и т к и Мелкие конвои, как правило, возглавляли командиры кораблей из состава эскортов. Переходы более важных конвоев поручались специально назначенным старшим командирам. В данном случае, как отмечал адмирал Кузнецов, решение принималось на самом высоком уровне. Государственный комитет обороны возложил на Северный флот Задачу в ы в е с т и из Арктики в Белое море ледокол Иосиф Сталин и ледорез л и т к и они были нужны для проводки союзных конвоев в зимнее время. н е п о с р е д с т в е н н о о т в е т с т в е н н о с т ь за выполнение задания в о з л а г а л а с ь на командующего Северным флотом вице-адмирала Головко, который прибыл в Архангельск, чтобы возглавить операцию, а руководил конвоем командующий Беломорской флотилией контр-адмирал Кучеров. Вылетевший на Диксон, до пролива Карские ворота предполагалось провести конвой над большими глубинами и в о л ь д а х что исключало торпедирование ледоколов подводными лодками или подрыв их на донных минах. Пока конвой следовал от Карских ворот до мыса Каниннос, корабля х р а н е н и я беспрестанно бомбили подводные лодки врага. Наконец конвой втянулся в горло Белого моря. куда фашистские подводники не решились войти. 18 ноября 1943 года конвой в полном составе достиг устья Северной Двины. Правительственное задание было выполнено, за кормой осталось 2600 миль, в том числе 1600 в о в л ь д а х а пережитых опасностях и боевых действиях моряков. Можно подробно прочитать хранящимся в, в государствном е н архиве Архангельской области с у д о в о м журнале ледокола Иосиф Сталин, где ледовым капитаном и старшим л о ц м а н о м Северного морского пути Владимиром Ивановичем Ворониным сделаны красноречивые записи. Противнику нанесен значительный урон. Две подлодки утоплены н е о с п о р и м о две, вероятно, одна имеет повреждения. Конец цитаты. Попытка уничтожить советские ледоколы и корабли с к о р т а не удалась, арктическая эпопея Североморцев закончилась успешно. Осенью 1944 года командующему Беломорской военной флотилией вице-адмиралу Пантелееву было поручено повторить прошлогоднюю операцию, вывести из Карского моря в Архангельск два ледокола, один из которых Иосиф Сталин. В Москве командующий ф л о т и л и й Подробно доложил наркому ВМФ Кузнецову весь план организации конвоя АБ пятнадцать и попросил разрешения сохранять полное радиомолчание. Переход проходил в октябре 1944 года. Отряд состоял из д в а д ц а четырех различных кораблей. Во время движения конвоя Пантелеев получил две радиограммы от командующего Северным флотом с приказанием сообщить свое место н а х о ж д е н и е Ответа не последовало. Следом пришла радиограмма от наркома ВМФ Кузнецова с требованием показать свое место, которое также осталось без ответа. В Молотовск конвой пришел без потерь, опоздав из-за шторма на сутки. Позднее Пантелеев написал воспоминания Кузнецове и воспроизвел телефонный разговор, который состоялся у них с наркомом сразу же, как только корабли о ш в а р т о в а л и с ь Звоню наркому, докладываю о выполнении операции. В ответ суровый строгий голос. Почему вы не ответили на две радиограммы комфлота и мою? У меня пересохло в горле, я медлил с ответом. Слышу в трубке голос. Почему молчите? Вы меня поняли? Набрав легкие больше воздуха и стараясь быть полностью спокойным, четко отвечаю. Товарищ нарком, вы мне лично в Москве приказали сохранять полное радиомолчание, и я не рискну л нарушить ваше приказание. Молчание. Я хорошо слышу, как нарком дышит, но молчит. Наконец я услышал знакомый, но уже мягкий голос Николая Герасимовича. Правильно сделали. У меня все. И телефонная трубка щ е л к н у л а А что бы я делал, если бы нарком ответил, что не помнит такого приказания? Кузнецов не мог так поступить. Я в это верил и не ошибся. Это был глубоко порядочный человек, рыцарь своего слова. Вот тогда глаза мои увлажнились. Ответ наркома ВМФ для меня был высшей наградой. Я на всю жизнь запомнил этот случай как пример того, как надо уметь держать свое слово. И этот случай не единственный. Конец цитаты. Грозой союзных конвоев оставался король океанов крупнейший линкор ф а ш и с т с к о й Германии «Тирпиц». Укрывавшийся в норвежских ш х е р а х бронированный монстр редко выходил на охоту в море, О трагедии п к 1 7 будет подробно рассказано в следующей главе. Немецкое командование знало о выходах транспортов этого конвоя и подготовило операцию по его разгрому, названную "Россельшпрунг" (ход конем). В ее проведении было задействовано 26 самолетов. одиннадцать германских подводных лодок и надводные корабли во главе с линкором Тирпиц. На пути немецкой эскадры оказала советская ь с подводная лодка К двадцать один, которой командовал капитан второго ранга Лунин. Командир лодки принимает решение о торпедной атаке. Четыре торпеды устремились к вражескому линкору. Вот как анализирует эту операцию историк Поморского университета л у з и н Есть версия, что в Тирпиц Попали одна или две торпеды. Она сейчас опровергается большинством историков, но факт попадания или не попадания торпед в Тирпец в конечном счете не столь важен. Главное, что немецкая эскадра после этой торпедной атаки развернулась и ушла на базу. И известно лишь, что немцы перехватили сообщение Лунина о торпедной атаке, но еще долгое время, вплоть до его уничтожения британской авиацией. Тирпец продолжал быть д о м о к л в ы м м е ч о м висевшим над арктическими конвоями союзников. Англичане непрерывно наблюдали за ним, выжидая удобного момента для атаки. Сверхмалые подводные лодки укрепили на его днище мины с часовым механизмом. Однако взрыв не привел к потоплению бронированного гиганта, лишь вывел на время из строя главные машины и рули. До апреля 1944 года Тирпец стоял на ремонте. Командиры подлодок лейтенанты Каммертон и Плайс были награждены крестом победы за доблесть, проявленную при атаке, и за меры, которые они предприняли для спасения своих экипажей. Самолеты с английских авианосцев нанесли 15 попаданий, вновь причинив серьезные повреждения т и р п и ц у но потопить его так и не удалось. Военно-морской представитель Англии в Москве, вице-адмирал Майлз, обратился с просьбой к наркому ВМФ Кузнецову о проведении авиационных ч е л н о ч н ы х операций, с тем чтобы самолеты вылетали из Англии, бомбили линкор, затем делали посадку в районе Архангельска, снова вылетали бомбить б р о н и р о в а н н о е ч у д о в и щ е и садились уже на своих аэродромах. Было получено согласие Советского правительства на проведение таких полетов. Эту операцию англичане назвали Параван по наименованию буксируемого кораблем подводного аппарата для защиты судна от якорных контактных мин. Англичане хотели своим воздушным Параваном обезвредить крупнейший линкор ф а ш и с т с к о й Германии. 11 сентября 1944 года Ланкастер поднялся с аэродрома Лузи Маут. И взял курс на Норвегию. Однако место стоянки т и р п и ц а было затянуто облаками, и английские самолеты пошли на Архангельск. Тридцать самолетов приземлились на аэродроме Ягодник, остальные в п р и г о р о д а х Архангельска. Пятнадцатого сентября, как только в Архангельск поступила информация о том, что небо над норвежскими фьордами прояснилось, э с к а д р и л и я л а н к а с т р о в в з л е т е л а с аэродрома Ягодник. Когда самолеты вышли на атаку, Хорошо организованная немецкая система оповещения и установки дымовой завесы позволила в считанные минуты укрыть линкор от удара с воздуха, поэтому бомбы британским летчикам пришлось сбрасывать руководствуясь интуицией. Самолеты снова вернулись в Архангельск, лишь спустя несколько дней выяснилось, что одна из бомб пробила борт линкора и сдетонировала под к и л е м корабля в обшивке. образовалась огромная пробоина, в которую хлынула забортная вода. Получив агентурную информацию из Норвегии, английские специалисты подсчитали, что на ремонт т и р п и ц а потребуется не менее девяти месяцев. Немцы перетащили Тирпец во фьорд недалеко от города Тромсё. Здесь и нашел свой вечный покой самый крупный линкор Германии. л и к о в а н и ю англичан не было границ. Вспоминал позднее адмирал Кузнецов: король Великобритании наградил английскими орденами многих участников этого подвига, в том числе и советских летчиков. Среди награжденных было командующий Беломорской флотилией Пантелеев, ответственный за челночную операцию. Командующему ВВС Беломорской флотилии генерал-майор Удзюбе было пожаловано звание почетного командора военного дивизиона ордена Британской империи. Именно на его плечи легли все заботы по обеспечению д е й с т в и й британской тяжелой бомбардировочной авиации с аэродрома Ягодник вблизи Архангельска. Английским орденом был также награжден начальник штаба авиации флотилии полковник Логинов. В заключение скажем, что лежащий к верху килем близ норвежского города Тромсё б р о н е в о й гигант Тирпец многие годы видели моряки Северного морского пароходства. с о в е р ш а в ш и е морские переходы по скандинавским фьордам. Мне однажды и пришлось побывать в этих местах. Некогда грозный линкор уже был распилен, остались лишь небольшой исковерканный кусок металла и табличка на норвежском языке, р а с с к а з ы в а в ш а я о судьбе самого крупного боевого корабля Германии. В годы войны Северный флот значительно усилился за счет передачи союзникам. боевых кораблей, подводных лодок и торпедных катеров, очень ценным приобретением для Северного флота явилась поставка тральщиков из Великобритании, а затем из США. Прибывшие в 1942 году тральщики типа ТАМ позволили свести до минимума крупномасштабные минозаградительные операции немецких подводных лодок в Арктике и, прежде всего, в Карском море. На протяжении всего 1943 года это были единственные корабли в составе Северного флота, способные бороться с магнитными минами противника. Несколько иную задачу решали т р а л ь щ и к и АМ американской постройки, имея мощное противолодочное вооружение и эффективное гидроакустическое оборудование. Они большей частью использовались для решения задач противолодочной обороны. На счету т р а щ и к а американской постройки Т сто шестнадцать потопления немецкой подводной лодки, подтвержденное страной противника. Торпедные катера американской постройки составили большую часть бригады торпедных катеров Северного флота. Они обладали большой мореходностью и дальностью плавания, мощным оборонительным вооружением. В 1944 году Добились значительных успехов в борьбе с судоходством противника. В конце июля 1943 года капитулировала Италия. Наркома в м ф Кузнецова вызвали в ставку и потребовали от него с в е д е н и я о составе итальянского флота. Согласно международным договоренностям этот флот подлежал разделу между СССР, США и Англией. Однако союзники посчитали, что раздел, проведенный в это время, Настроют итальянцев против США и Англии. Они предложили другой вариант. Англичане готовы были передать на период войны старый линкор Рояль Саверин, п о т р е п а н н ы е э скадренные миноносцы Сент-Альбанс, Бритон, Ричмонд, Челси, Лемингтон, Родсбург, Джорджтаун и Линкольн, а также четыре подводные лодки типа Урсула. Американцы выделяли далеко не новый крейсер Милуоки. Ставка Верховного Главнокомандования была вынуждена согласиться с этим решением союзников. Все п е р е д а н н ы е американцам и и англичанам и корабли были направлены на Северный флот. Местом формирования команд получаемых кораблей стал Архангельск, а ответственность за всю операцию, связанную с комплектованием моряков и перегоном судов в Мурманск, возложили на адмирала Кузнецова. Ему дважды пришлось выезжать на север, чтобы лично на месте проверить, как идут дела. В своих воспоминаниях Николай Герасимович пишет о дорогом ему городе с теплотой и нежностью. И снова оказался в городе своего детства, в Архангельске. Удивился, как мало изменился он внешне. Те же деревянные тротуары и двухэтажные дома. Когда-то горько шутили по этому поводу: доска, треска и тоска. Перед войной. Начали было перестройку города, пришлось отложить. Это сейчас Архангельск не узнать. в ы с я т с я современные дома на широких улицах, изумительная чистота. Работа по формированию команд предстояла немалая. Необходимо было набрать три тысячи моряков. Возглавить эту операцию нарком ВМФ поручил своему заместителю, вице-адмиралу Левченко, начальником штаба отряда. Стал контр-адмирал ф о к и н начальником п о л и т о т д е л а капитан первого ранга Зарембо. 28 апреля 1944 года адмирал Кузнецов провожал морской отряд, отправлявшийся с очередным конвоем из Архангельска в дальний и опасный путь. Напутствуя моряков-североморцев, он сказал: «Вы отправляетесь получать не дар, а то, что нами уже оплачено кровью. Помните это». В районе острова Медвежий конвой атаковали немецкие подводные лодки. Судно, на котором находилась команда одного из эсминцев, было потоплено. К счастью, людей удалось спасти. Советские моряки, несмотря на незнание английского языка, быстро освоили иностранную технику. Самый крупный корабль, линкор, оснащенный сложнейшими механизмами, наши моряки приняли за двадцать дней. Русские п р и с л а л и н е матросов, а переодетых инженеров писали английские газеты. Познакомим читателя с тактико-техническими данными английского линкора. Ройаль с о в е р и н был построен на с у д о в е р ф и в Портсмуте, Великобритания, и вступил в строй в мае 1916 года. Длина корабля составляла 182 метра, водоизмещение 33 500 тонн. Максимальная скорость хода достигала д в а с половиной узлов. Линкор имел мощное артиллерийское вооружение. За время приемки линкор провел свыше 150 разнообразных стрельб, и только семь из них были признаны неудовлетворительными. Механизмы были полностью освоены советскими моряками. Корабль свободно развивал самую большую скорость, что всегда считалось для такого огромного корабля делом сложным. Тридцатого мая тысяча девятьсот сорок четвертого года в одиннадцать часов пятнадцать минут на его мачте взвился советский военно-морской флаг. С этого момента корабль стал называться Архангельск. Перед моряками выступил посол СССР Вангли Гусев. Церемония передачи военного корабля прошла в теплой обстановке. Есть все основания полагать, что линкор получил имя Архангельск по инициативе самого Кузнецова. Нарком ВМФ хорошо понимал, что самый крупный корабль Северного флота нужно назвать именно в честь Архангельска, первого морского порта России, колыбели отечественного военного, торгового, промыслового и научного флотов. Образ Архангельска как столицы русского севера прочно закрепился и в сознании наших союзников п а н т и Гитлеровской коалиции. Именно через порт на Белом море шел основной поток оборонных грузов. нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что Архангельск был городом юности адмирала Кузнецова. Не сомневаюсь, что название Линкура согласовалось ы в и с Верховным Главнокомандующим. Сталин уважительно относился к имени старинного русского города Порта. Об этом свидетельствует, в частности, и такой любопытный факт: в день пятидесятилетия Генерального секретаря ЦК ВКПб Секретарь Архангельского крайкома партии Берговинов от имени Объединенного Пленума направил в Кремль телеграмму: «Мы обязуемся сверх краевого экспортного плана дать Золотой фонд индустриализации твоего имени миллион валютных рублей». Мы решили переименовать город Архангельск, Северный морской форпост Союза, в Сталинпорт. Архангельский партийный функционер проявил наивность. столь легко принимая решение о переименовании северного города Порта, Сталин, закончивший духовное училище и продолживший образование в семинарии, прекрасно понимал, что город, названный в честь Михаила Архангела, предводителя Небесного воинства, находится под его особым заступничеством. Резолюция вождя на этой телеграмме была ругательно отрицательная. 17 августа линкор Архангельск, отдав морские почести с т о я в ш и м на рейде в с к а п а ф л о у английским кораблям, в сопровождении к р е й с е р а э с м и н ц е в вышел в открытое море и взял курс на север России. Переданные союзниками корабли вошли в состав э с к о р т а охранявшего очередной конвой, который следовал из Исландии в Мурманск. На протяжении всего перехода ставка Верховного главнокомандования Внимательно следил за тем, как он осуществляется. Конвой постоянно атаковали немецкие подводные лодки. Исминец под командованием капитана третьего ранга Андреева предпринял контратаку и предположительно потопил две вражеские субмарины. Командир эскадры вице адмирал Левченко. Отправил на базу Северного флота в порт Полярный радиограмму с просьбой принять все возможные меры по прикрытию каравана. Для тревоги были основания. 23 августа немецкая лодка У 117 атаковала линкор Архангельск. Лишь по счастливой случайности торпеда сдетонировала за бортом линейного корабля. Начальник штаба Северного флота контр-адмирал Платонов После телефонного разговора с Кузнецовым принял дополнительные меры. Были введены в действие все имеющиеся в его распоряжении самолеты и торпедные катера. Нанесен мощный бомбо-торпедный удар по норвежским городам Варде и Ватсе. Эффект от ударов по этим городам был не столько военно-тактическим, сколько морально-психологическим. Это было своего рода предупреждением, адресованным германскому командованию. Двадцать четвертого августа тысяча девятьсот сорок четвертого года, пройдя т ы с я ч восемьсот восемьдесят миль, боевые корабли вошли в Кольский залив и встали на якоря. Вся операция заняла около четырех месяцев. Все советские моряки, от адмирала до рядового матроса, показали высокое мастерство, выдержку, преданность делу. В Северном порту бывший американский крейсер м и л о к и получил новое имя Мурманск. Английский линейный корабль и американский крейсер в оставшиеся месяцы войны не совершили ни одного боевого похода в составе Северного флота. Они использовались главным образом в качестве кораблей ПВО. Справедливости ради следует сказать, что появление на Северном флоте эскадры во главе с линкором Архангельск и крейсером Мурманск принесло свои результаты. Хотя восемь переданных союзниками эсминцев были устаревшими, на них установили современное противолодочное вооружение. Благодаря такому пополнению было легче организовывать конвойную службу в открытом море. Интенсивность нагрузки на корабли снижалась, паузы между походами удлинялись, а это позволяло экипажам нормально отдыхать и тренироваться. В течение 1944-45 годов Союзники передали Советскому Союзу четыреста девяносто военных кораблей, транспортных и вспомогательных судов. Северный флот увеличился на сто пятьдесят пять эсминцев, тральщиков, подлодок, стражевых кораблей, что втрое превысило численность флота накануне войны. Особенно высокими мореходными и боевыми качествами обладали американские тральщики АМ. Большую помощь в развитии отечественного судостроения оказали лендлизовские судовые механизмы, насосы, компрессоры, рулевые машины. Наряду с кораблями и судами Советский Союз поступило большое количество спасательного и навигационного оборудования. Забегая вперед, расскажу читателям о послевоенной службе Линкора а р х а н г е л ь с к В мае 1946 года Проходили крупные военно-морские учения на Северном флоте. Походный штаб был установлен на о л е н к у р е Архангельск. Эскадра надводных кораблей и бригада подводных лодок отрабатывали задачи боевой подготовки в Белом море. В завершающей части предусматривалось проведение учений по отражению прорыва сил противника в горло Белого моря. На учения прибыл главнокомандующий ВМС адмирал Кузнецов. Красной стороной руководил командующий эскадрой вице-адмирал Фокин. Синий командир отряда учебных кораблей контр-адмирал Шелтиг. ь н Маневры прошли успешно. Утро. Густой туман стелится над темными водами залива. На рейде чуть проглядывается громада линкора Архангельск. Сегодня военные моряки получили письмо от жителей города на Белом море, к о т о р ы й сообщает своим п о д ш е ф н ы м О жизни лесопильщиков и портовиков, о трудовом накале, вызванном подготовкой к выборам в местные советы. Письмо стало предметом живого обсуждения в матросских кубриках. Патриотическая переписка имела огромное воспитательное значение для моряков Северного флота. Но дело не ограничивалось только перепиской. Рабочие лесопильного комбината имени Ленина обратились с призывом к жителям области. Помочь с т р о и т е л ь с т в е жилых домов для семей п о д ш е ф н ы х моряков. В рабочее время они стали сооружать первый домик для новоселов. Шевское движение предусматривало направление по Комсомольским путевкам ю н о ш е й области для службы на Архангельске, обмен делегациями, сбор посылок. К примеру, Холмогорские косторезы изготавливали трубки и мундштуки. Девушки из а р т е л и Севершвия вышили в подарок морякам носовые платки. Учащиеся Архангельских школ на заработанные в ходе субботников средства закупали под ш е ф н т в о м тетради, карандаши, конверты и другие письменные принадлежности. С каждым месяцем шефство развивалось и крепло. Линкор, названный в честь города на Двине, стал по-настоящему д у р о к многим и многим Архангело-городцам. Глава о д и н н а д ц а т Союзные конвои. План Барбаросса предусматривал захват фашистами Западного Заполярья, оккупацию Мурманска и Архангельска. В начале июля 1941 года в Москву прибыли члены английской военной миссии. Наркомат ВМФ первым посетил генерал Макфарлан, старший военный представитель Англии в Советском Союзе. Позже он был назначен. губернатором Гибралтара. В эти дни Сталин имел две продолжительные беседы с английским послом с т а ф ф о р д о м Крипсом. 12 июля 1941 года адмирал а Кузнецова вызвали в Кремль, ему предстояло принять участие в заключении соглашения между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии. Это стало первой крупной акцией. на долгом и трудном пути создания антигитлеровской коалиции документ подписали советской страны Сталин начальник Генерального штаба Советской армии маршал Шапошников и нарком ВМФ адмирал Кузнецов 28 июля самолет Каталина британских королевских ВВС с посланником президента США на борту ему пришлось занять место стрелка в хвостовой части самолета п р и в о д н и л с я в устье Северной Двины напротив Архангельска. Спустя четыре часа более комфортабельный Дуглас взял курс на Москву. Посланником американского президента Франклина Рузвельта был его советник и специальный помощник Гарри г о п к и н с на которого была возложена вся ответственность за выполнение американской программы л е н д л и з а Сущность такой системы помощи странам, противостоящим нацистской Германии, з а к л ю ч а л а с ь в передаче вооружений и военных материалов в займы на время военной опасности в обмен на определенные политические и экономические уступки. Идея ленд-лиза от английских слов ленд давать займы, о д а л ж и в а т ь и лиз сдавать в аренду, в наем возникла в Вашингтоне в Министерстве финансов осенью 1940 года. 11 марта 1941 года. Закон о л е н т л и з е был принят Конгрессом США. т р и 1 ц а т о г о тридцать первого июля в Москве с участием Гупкинса обсуждались вопросы о потребностях СССР в союзнической помощи, путях ее доставки, созыве трехсторонней Англо-американско-советской конференции. Миссия Гупкинса способствовала выяснению позиций сторон и стала поворотным этапом в отношениях трех союзных держав в годы войны. Адмирал Кузнецов, занимавшийся организацией встречи и проводов советника президента США через Архангельск в Москву и обратно, имел возможность близко познакомиться с этим видным политиком. На переговорах Сталина и г о п к и н с а важное место занимал вопрос о номенклатуре и количестве грузов, которые намечалось отправить Советский Союз, и о проводке караванов судов к нашим северным берегам. 1 августа в Архангельске Гарри г о п к и н с в беседе с командующим Беломорской военной флотилией контр-адмиралом д о л и н и н ы м выяснял возможности принятия грузов в Архангельском порту. На стол наркома ВМФ Кузнецова легла телеграмма, отправленная д о л и н и н ы м г о п к и н с снова предупредил меня о большом потоке грузов, которые пойдут морем в Архангельск, интересовался, можем ли мы обеспечить одновременную проводку 2 двадцати транспортов в Белое море в зимнее время. В тот же день посланник американского президента вылетел на британские острова. При его содействии 29 сентября 1 октября 1941 года состоялась московская конференция представителей СССР, Англии и США, на которой было подписано соглашение о взаимных поставках. Но о результатах этой встречи. Речь пойдет ниже. В самые же первые месяцы Советско-германской войны поставки из США в СССР были очень невелики и производились за наличный расчет в соответствии с торговым соглашением, продленным в августе 1941 еще на один год. Северные коммуникации были наиболее короткими из всех, связывавших СССР с союзниками. Об этом. Всегда напоминал нарком ВМФ Сталину и его ближайшем окружению. Помнил Архангельский адмирал свою юности огромные поставки военного снаряжения через Архангельский морской порт в годы Первой мировой войны. Более успешно в этот период развивались советско-английские отношения. 12 июля стороны о б м е н я л и с ь военными миссиями. Адмирал Кузнецов. С первых дней сотрудничества СССР и Великобритании поддерживал деловые отношения с главой военной миссии адмиралом Майлсом. Английские корабли были в то время оснащены более совершенными, чем у нас, радиолокаторами. Испытав на себе силу подводного оружия в первую мировую войну, британцы создали АЗДИК прибор, который позволял на ходу и на сравнительно большом расстоянии обнаруживать подводные лодки. Английские моряки имели также большой опыт борьбы с электромагнитными минами. К сожалению, как отмечал позднее адмирал Кузнецов, особой помощи от англичан по минному делу мы не получили. Они представили нам лишь несекретные образцы мин, не имевшие большой ценности. И все же в июле были сделаны первые шаги по налаживанию военного сотрудничества. 1 августа в Архангельск Прибыл английский военный корабль минный заградитель ь а д в е н ч у р с различными материалами на борту. Британский корабль встречали в Белом море м и н о н о с ц ы Северного флота. До самого Архангельска пришлось идти в густом тумане, и командир р а д в е н ч у р а выразил восхищение мастерством русских судоводителей. Прием английского минного заградителя на Архангельской земле закончился товарищеским футбольным матчем. выиграли Архангело Городцы. Двадцать в о с ь м сентября тысяча девятьсот сорок первого года в Архангельск на борту английского крейсера «Лондон» прибыли американцы Гарриман, Стэнли д и британский лорд Бивербрук. Отсюда самолетами они вылетели в столицу. Двадцать девятого сентября в Москве открылась трехсторонняя конференция. Делегацию США возглавлял известный бизнесмен и политик. Уильям Аверел Гарриман, Великобритании, министр снабжения лорд Уильям м а к с у э л л Бивербрук. Советской с т о р о н ы в переговорах участвовали Сталин, Ворошилов, м и к о я н Кузнецов и другие руководители государства. Переговоры прошли достаточно успешно и завершились подписанием соглашения о взаимных поставках, известного как первый московский протокол. Он содержал перечень свыше с е м д е с я т основных видов поставок — вооружения, в о е н н ы е материал ы сырье — и более в о с ь т и предметов медицинского снаряжения общим объемом свыше полутора миллионов тонн. По этому соглашению США и Великобритания обязались в течение ближайших девяти месяцев поставить в СССР три тысячи шестьсот самолетов, четыре тысячи пятьсот танков. 12 700 пушек и другое оборудование с ы р ь е и п р о д о в о л ь с т в и е Московская конференция сыграла важную роль в развитии союзнических отношений между тремя великими державами. Она полностью опрокинула расчеты гитлеровцев на экономическую изоляцию Советского Союза и имела большое значение для мобилизации ресурсов г о с у д а р с т в е к о а л и ц и и на разгром агрессивного фашистского блока. С п р а в е д л и в о с т и ради заметим, что вскоре, под благовидным предлогом подготовки к десантным операциям в Западной Европе, американское правительство выдвинуло план резкого сокращения поставок в СССР. Рузвельт заявил, что для осуществления в 1942 году крупной трансатлантической операции о б щ е й поставки нашей стране необходимо сократить более чем в три раза. Получилось так, что правительства США и Англии С одной стороны, не открывали второй фронт до 1944 года, а с другой лишали советскую армию необходимой военной помощи. В опубликованной переписке глав трех держав приведено сообщение Черчилля Сталину о том, что союзники решили с мая до сентября 1943 года вообще не направлять в СССР конвоев северным маршрутом. В октябре-ноябре 1941 года. На основе закона о л е н д л и з е США направили в СССР вооружений, военных материалов на сумму 545 тысяч долларов при общей стоимости американских поставок во все страны мира 741 миллион долларов. Таким образом Советский Союз, несший основную тяжесть войны, получил менее о д н д е с я т процента всей американской помощи. В то же время следует признать. что материальная помощь по первому протоколу была существенна. Эти поставки смогли восполнить сорок п р о ц е н т потерь нашей армии в самолетах, тридцать процентов в танках, что теоретически соответствовало советским нормам потерь при ведении военных действий. Однако в действительности потери оказались значительно большими. Остальной частью грузов были материалы, сырье и оборудование, предназначавшиеся Для налаживания собственного советского военного производства американские и британские самолеты и танки с экзотическими названиями Матильды и Харрикейны, Каталины и в а л е н т а й н ы Дугласы и а э р о к о б р ы не только поддерживали дух и боеспособность советских солдат, но и оказались неприятным сюрпризом для противника. За первым протоколом последовали второй, третий. Объемы поставок росли. Архангельский порт в первые годы войны стал одним из основных пунктов, через которые осуществлялась связь государств антигитлеровской коалиции. Не случайно английский премьер-министр Черчилль в послании Сталину от 6 октября 1941 года отмечал: при организации этого регулярного цикла конвоев мы рассчитываем, что Архангельск будет принимать главную часть поставок. Задачей первостепенной важности было обеспечить возможность круглогодичной навигации. Первым из полярных капитанов предложил организовать зимние ледокольные проводки транспортных судов союзников герой Советского Союза Бодигин. Свои размышления о Беломорских льдах, ледоколах и зимних перевозках в Белом море он изложил в рапорте на имя Сталина. Ценные консультации по этим вопросам полярный капитан получил. От известного знатока беломорских льдов Бурки и профессора Московского университета Зубова Сталин приказал Наркому ВМФ Кузнецову заняться организацией зимнего плавания в бассейне Белого моря. б а д и г и н был вызван на прием к Наркому и получил воинское морское звание и назначение командиром ледокольного отряда Беломорской военной флотилии. В один из сентябрьских дней В кабинете Сталина состоялось обсуждение обеспечения регулярных и надежных перевозок зимой через Белое море. Кандидатура б а д и г и н а как руководителя ледокольными операциями была одобрена вождем. Однако уже в октябре 1941 года Государственный комитет обороны, учитывая наличие в стране крупной специализированной организации «Главсевморпути», И большой опыт, накопленный отечественными полярниками, изменил первоначальное решение. 15 октября начальника г л а в с е в м о р п у т и п а п а н и н а вызвали в Кремль. Сталин охарактеризовал сложную ситуацию так: Архангельский порт имеет сейчас и будет иметь в ближайшем будущем особо важное значение. Это на западе самый близкий к линии фронта свободный морской порт. В этот же день было принято решение о назначении Папанина уполномоченным Государственного комитета обороны по перевозкам на севере. Ему было присвоено в о и н с к о е морское звание контр-адмирал, и поэтому создалась двойственная ситуация при видимой самостоятельности у п о л н о м о ч е н н о й ГКО по званию подчинялся командующему Северным флотом вице-адмиралу Головко и, конечно, наркому ВМФ адмиралу Кузнецову. Без поддержки и помощи ВМФ контр-адмирал Попанин не мог принять ни одного важного решения. 17 октября 1941 года Иван Дмитриевич Попанин прибыл в поморскую столицу. Для штаба уполномоченного ГКО было выделено специальное помещение, оборудованное всеми средствами связи. С помощью местных партийных, советских и военных властей был укомплектован штаб, в который вошли 26 шесть человек. Кабинет под номером 84 в Доме Советов стал известен отныне многим Северянам и военным морякам. А еще раньше в Архангельск стали прибывать первые иностранные суда. 29 а в г у с т а на рейде Северо-Двинского плавучего маяка с т а л и пассажирский лайнер импресс оф Канада и сопровождавшие его английский крейсер Нигерия и три эсминца. На пассажирском судне прибыли советские и норвежские рабочие служащие, вывезенные с угольных рудников Шпицбергена, которых пересадили на два наших судна, а лайнер принял на борт двести французов-деголевцев, которые уезжали в Англию. Северный морской коридор в годы войны обслуживали около восьмисот транспортных судов и десятки боевых кораблей под флагами д в е д ц а т и стран. США, в е л и к о б р и т а н и и н о р в е г и и ф р а н ц и и п о л ь ш и и других, а также весь советский северный военный и транспортный флот. 31 августа на рейде Архангельска появился первый морской караван союзников – шесть английских транспортов с боевым сопровождением. Они доставили в порт на Двине оборонные грузы, включая самолеты Харрикейн. В английском адмиралтействе операция по проводке этого каравана. Получила наименование Дервиш. Позднее конвою присвоят п р и с в о я т литер PQ0, а проследовавшему в обратном направлении QP0. Этот код произошел от инициалов офицера оперативного управления британского адмиралтейства, ведавшего проводкой конвоев в СССР, которого звали PQ Эдвардс. Общее руководство обслуживанием иностранных судов. Было возложено тогда на заместителя начальника торгового порта д и к о г о После разгрузки судов сразу началась сборка самолетов на аэродроме Кег остров напротив Архангельска. Трудности были большие из-за отсутствия сложного сборочного инструмента, его пришлось в срочном порядке изготавливать на Архангельских заводах. В ходе разгрузки первого каравана союзников выяснились недостаточные возможности Архангельского порта. Государственный комитет обороны в решении от 7 сентября 1941 года наметил широкую программу строительных работ в порту. Из Ленинградского, Владивостокского, Мурманского, Печорского и других портов а р х а н г е л ь с к о у было передано около т р и д т и различных кранов, сотни автомобилей и много другой строительной и разгрузочной техники. Для нужд порта выделялись рельсы, лес и другие строительные материалы. Только в портах б а к а р и ц а и Экономия началось строительство восьми причалов, закрытых складов площадью пять тысяч квадратных метров и подъездных путей к этим сооружениям. Начальник Архангельского порта Бейлинсон получил в свое распоряжение три в о е н и з и р о в а н н ы е рабочие колонны, насчитывавшие три тысячи грузовиков. Был полностью реконструирован погрузочный район в Молотовске, Северодвинске. Аван участок Экономия превратился в новый порт с большим количеством причалов и складов, соответствующими океанским пароходам глубинами. В конце октября 1941 года нарком ВМФ Кузнецов был вызван в Кремль к Сталину. Вам нужно спешно отправиться на Северный флот, начал Верховный главнокомандующий, и пояснил, что он не уверен, все ли там подготовлено для встречи к о н в о е в союзников. На следующий день адмирал Кузнецов выехал в Архангельск, куда уже шли первые транспорты с военными грузами из США и Англии. С командующим Северным флотом головко уточнили, какие выделить силы и помощь английским кораблям сопровождения, определили порядок взаимодействия с англичанами. Адмиралу Кузнецову очень пригодилась испанская практика организации конвойных проводок. Нарком ВМФ Был удовлетворен деятельностью командующего Беломорской флотилией Конта адмирала Долинина, основной заботой которого стала подготовка к проводке и разгрузке транспортов с грузами в зимних условиях. Командующий флотилией распорядился срочно отремонтировать все наличные ледоколы, вооружить их и подготовить для военных операций. Еще ранее, 10 октября 1941 года. Со в м е с т н ы м п р и к а з о м Народного комиссара Военно-морского флота СССР адмирала Кузнецова и начальника Главного управления Северного морского пути при СНК СССР Попанина было создано управление Беломорскими ледовыми операциями (УБЛО) с постоянным местом пребывания в Архангельске. Управление возглавил известный ледовый капитан, Герой Советского Союза, капитан второго ранга Белоусов. В первых числах ноября на северной Двине появился первый лед, предвестник суровой полярной зимы. В те дни, писал позднее адмирал Кузнецов, мы обсуждали, как долго смогут транспорты проходить до Бакарицы, что немного выше Архангельска, или до Северодвинска, когда и в какое время до начала ледостава можно использовать аванпорт Экономия. Мне вспомнились далекие годы Первой мировой войны. Тогда в летние месяцы иностранные суда теснились на двине, ожидая разгрузки. Зимой они добирались только до устья реки. Там на экономии грузы перегружали в вагоны и доставляли на станцию Бакарица. Для этого через реку по льду проложили времянку, и вагоны вручную перекатывали с одного берега на другой. История с перевозкой военных грузов вновь повторилась с года Великой Отечественной войны. В конце 1941 года была построена 40-километровая железнодорожная колея от Экономии до Жировихи на правом берегу. Здесь она упиралась в северную двину. В кабинете заведующего отделом водного транспорта Архангельского обкома ВКПБ Кострова собрались портовики, железнодорожники, военные. Обсуждался вопрос о строительстве ледовой переправы. Положение было сложным, толщина льда едва достигала шестьдесят п я т сантиметров. На помощь в с о з д а н и и надежной дороги были призваны ученые гидрографы Зубов, Сомов и Архангельский специалист по портостроительству Наливайко. Профессору Зубову позднее было присвоено в о и н с к о е звание контр-адмирал-инженер. Их расчеты показали единственный выход. искусственным путем наморозить лед. Для этой необычной операции была мобилизована большая часть пожарных помп города. Строительство ледовой переправы в зиму 1941-42 года еще шло, а через реку уже переправлялись танки. Их путь был сложен, по неогрепшему льду скользил легкий трактор. За ним на длинном тросе двигались широкие деревянные сани, на которых стояла грозная машина. А вскоре в строй вступила и ледовая переправа. Первый мотовоз вёл машинист Вениамин м а л ю ч и н с помощником Василием Поповым. На отдельных участках лёд прогибался, трещал, и из мелких трещин выступала вода. Здесь же стояли Попанин, н а л и в а й к а в и т е ж е н с Они подбадривали железнодорожников. После этого испытания военные грузы стали бесперебойно поступать на железнодорожную станцию Исаакогорка. Откуда шли прямо на фронт. Ледовая переправа действовала и следующей зимой, а вот теплая зима 1943-44 года нарушила все планы. Толщина льда не позволяла проложить железнодорожный путь по северной Двине. В первый военный год в Архангельский порт прибыло семь союзных караванов, в составе п 2 с я т и двух судов. Они доставили шестьсот девяносто девять самолетов. 466 танков, 330 танкеток и другие военно-стратегические материалы. 95 процентов всех грузов, поставленных в СССР союзниками в 1941 году. В этом же году к берегам Великобритании из Архангельского порта ушло 45 транспортов со 136 тысячами тонн леса, руды и химикатов. В апреле 1942 года нарком ВМФ Кузнецов встречался с прибывшим в Москву послом США Стэндли. В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с увеличением морских перевозок из США в СССР, а также оказанием содействия американским представителям в Архангельске. Поставки по лендлизу стали принимать регулярный характер через северные порты. Архангельский порт смог круглогодично принимать суда, благодаря самоотверженному труду команд советских ледоколов. В Белом море работали ледоколы Ленин, и о с и ф Сталин, Красин, Литке, м и к о я н и другие. В проводке судов на б а к а р и ц у и к о н о м и ю участвовали портовые ледоколы номер шесть, номер восемь и Ленин. Ледокол Ленин, капитан второго ранга Храмцов Пустошный, сыграл выдающуюся роль. В осуществлении кругогодичной навигации в Архангельском порту из-за сравнительно небольшой осадки он имел возможность работать во всех фарватерах Северной Двины, подходить к причалам и освобождать от льда транспорты. Нужно отметить на первый взгляд кажущуюся незначительной, но в действительности очень важную для Архангельского порта обязанность этого ледокола – расстановку транспортов на Северной Двине. Ежегодно личный состав ледокольного парохода выполнял и другое задание — ликвидировал ледовые з а т о р ы во время весеннего ледохода. Об этом ледом труженике Северный поэт Данилов написал такие строки: «А по волнам хромая тяжко к судам не вставшим на прикол в пролив вошел в стальной рубашке двухтрубный старый ледокол. Он лед крошил широкой грудью и следом». словно б о л ь ш а к о м за ним суда пошли, как люди в суровый час за вожаком. Ледоколом Ленин очень дорожили. Мне рассказывал прославленный полярник, уполномоченный Государственного комитета обороны на севере в годы Великой Отечественной войны, контрадмирал Попанин, что во время перехода ледокола в Арктику с двух его сторон шли м и н о н о с ы прикрывая своими корпусами ледового богатыря. от возможного торпедирования фашистскими подводными лодками. В зиму 1941-42 года л е д о к о л Ленин занимался проводкой судов по маршрутам Кольский залив, полуострова Рыбачий и Средний, Кольский залив, Архангельск, между портами Белого моря. За это время в порты Севера им было доставлено шесть караванов и проведено 183 транспорта. Немецкая авиация принимала все меры для уничтожения советских ледоколов, срыва арктических навигаций, поставок по Ленд-лизу. Началась настоящая охота самолетов за ледоколами. Пятнадцатого января 1942 года во время приема угля ледокол Иосиф Сталин в Белом море был атакован немецким самолетом Ю-88. Несмотря на то, что сразу был открыт заградительный огонь, Бомбардировщику удалось сбросить бомбы, одна из которых угодила в середину корпуса. Мощный взрыв сдвинул с места главные котлы, разрушил трубопроводы и электросети. Старшина Иванов, матросы Татарников, Кабанов и Кочегар Крален погибли, а семнадцать членов экипажа получили ранения и контузии. С большим трудом ледокол удалось доставить в Молотовск на заводе номер 402. ныне с е в маш предприятия в течение полутора месяцев были проведены ремонтные работы и ледокол снова вошел в строй в ноябре 1942 тысяча девятьсот сорок года ледокол Анастас м и к о я н капитан третьего ранга Хлебников совершал свой знаменитый кругосветный переход из Черного моря через Суэцкий канал Индийский Атлантический и Тихий океаны а затем северным морским путем в Архангельск В районе к а н и н с к о г о полуострова ледокол напоролся на плавающую мину. Взрыв вывел из строя одну из машин и рулевое устройство. Серьезные повреждения, нанесенные ледоколу, также были устранены быстро и качественно специалистами завода номер 402 города Молотовска. Охрана ледоколов, носящих и м е н а руководителей партии и государства Ленин, Сталин, Молотов, Микоян и других. доставляло немало хлопот для наркома ВМФ Кузнецова. Вожд ь всех народов, обладая завидным юмором и сарказмом, в жестких беседах со своим молодым главкомом ВМС нередко вспоминал об эпизодах повреждений ледовых б о г а т ы р е й так в присутствии своего заместителя по СНК СССР м и к о я н а Он как бы, между прочим, задал вопрос т о в а р и щ к у з н е ц о в что же вы не уберегли от мины л е д о к о л носящие имя товарища м и к а я н а Вот он переживает. Сталин улыбнулся в усы и продолжал: не ест, не пьет, боюсь, что не смогу с ним выпить бокал шампанского на Новый год. Подобные беседы могли завершиться печально для адмирала Кузнецова. Нужно было иметь огромное самообладание, чтобы с ч е с т ь ю выйти из этих непростых ситуаций. В то же время выход из строя двух мощных советских ледоколов осложнил проведение ледовых операций в Архангельском порту. Лорд Бивербрук направил пространное письмо советскому послу в Англии Майскому. Тот, в свою очередь, информировал Народный комиссариат иностранных дел СССР. В настоящее время замерзли в Архангельске, так что едва ли могут быть освобождены до весны 9 судов: три английских и шесть советских. Замерзли в Архангельске, порт Экономии, Молотовск, с надеждой быть освобожденными девять судов, четыре английских и три панамских. По подсчетам Бивербрука в течение ближайшего времени северные порты должны пропустить 36 с судов, и Бивербрук выражает сомнение в их способности это сделать без больших задержек. Были приняты срочные меры по выводу иностранных транспортов из северных портов. Об этом Молотов и Микоян известили советского посла специальной телеграммой. Ледокол Ленин выведет из Молотовска три судна британского и американского флотов в феврале месяце и один пароход и один танкер в марте месяце. После окончания ремонта ледокола Сталин будут выведены все британские и американские суда из Архангельска. Однако эти затруднения по проводке судов в Белом море. ни в коем мере не отразятся и дальше не могут отразиться на приеме, разгрузке и отправке прибывающих из Великобритании и США судов ввиду наличия в резерве такого мощного не замерзающего порта, как Мурманск. Ледокол Ленин, вернувшись в Архангельский порт после завершения ремонта, трудился неустанно. За годы войны он прошел около тридцати тысяч миль, из них двадцать д в а тысячи в льдах. Корабль участвовал в проводке 778 транспортов, в том числе 343 союзных. 290 из них ледоколу пришлось везти на буксире. За самоотверженный труд в годы войны экипаж получил б л а г о д а р н о с т ь от советского правительства и командования Северного военно-морского флота. 59 членов экипажа были удостоены правительственных наград. Указом президиума Верховного Совета СССР за образцовую работу по проводке транспорта с грузами в тяжелых условиях в период Великой Отечественной войны ледокол был награжден орденом Ленина. В декабре 1945 года Попанин и Пантелеев вручили морякам ледокола Ленин правительственные награды. На этой встрече присутствовал американский дипломат Гарриман, который выступал перед экипажем. И дал в ы с о к у ю о ц е н к у м у ж е с т в у и м а с т е р с т в у моряков Северян. Героические страницы в летопись войны вписали моряки Северного морского пароходства. Уже через семь дней после объявления войны экипаж судна Енисей под командованием Бурмакина в боевых условиях выполнял ответственный рейс по доставке воинской части и боеприпасов в губу Титовка. Экипажи пароходов Революция. Капитан Мачалов, Софья п е р о в с к а я Капитан Андреев, Моссовет, Капитан р ы н с е н Пролетарий, Капитан Подорин и многих других судов, подвергаясь постоянной опасности торпедирования и ударов немецких самолетов с воздуха, самоотверженно выполняли свой патриотический долг перед родиной. Особенно тяжелые испытания выпали над о л ю моряков на судах в составе транспортных конвоев. Пароходы Архангельск, Крестьянин, Революция, Родина, Марина Раскова и многие другие погибли. Свыше трехсот моряков-северян отдали свои жизни на алтарь победы. Готовясь к крупному наступлению на юге Советско-германского фронта, фашисты решили прервать северные внешние коммуникации, чтобы лишить нашу страну помощи союзников. А в норвежском порту Нарвик. Немцы обустроили базу для своего надводного и подводного флота. Они сконцентрировали здесь значительное число субмарин, которые начали бороздить воды Баренцева моря в районе Нордкапа и Мурманска. В Нарвике появились и крупные надводные суда: печально знаменитый линкор Тирпец, тяжелые крейсеры, адмирал Шер, адмирал Хиппер, Люцев, крейсер Кёльн, до д в а д ц а эсминцев. Более д в а д т и подводных лодок в районе Нордкапа была создана мощная воздушная база, а всего в Норвегии было сосредоточено до 500 самолетов. Начиная с марта 1942 года фашисты установили жесткий контроль против направляющихся в СССР конвоев. Излюбленным местом для этого стал сравнительно узкий проход между Нордкапом и островом Медвежьим. около т р е х километров охота на конвои традиционно проходила с помощью авиации и подводных лодок в резерве находились и крупные надводные корабли которые имели большой психологический эффект для английских моряков при одном упоминании бронированного чудовища Тирпец британский морской штаб приходил почти в панику 1 марта 1942 года из Исландии Вышел очередной караван ПКУ-12, который имел собственную охрану. Кроме этого, транспортные суда прикрывали линкор Король Георг V и авианосец Викториус. На перехват конвоя вышел немецкий линкор Тирпиц, однако он был замечен английской подводной лодкой, а авианосец Викториус был нанесен воздушный удар торпедоносцами, и хотя Тирпиц избежал повреждений. Он вынужден был вернуться на базу несом нахлебавши. Хуже обстояло дело со следующими четырьмя конвоями. Недостаточность охраны транспортных судов привела к тому, что они стали нести большие потери. ПК-13 потерял 5, ПК-14 1, ПК-15 3, а ПК-16 7 транспортов. Наиболее трагичный. о к а з а л а с ь судьба конвоя п к 1 7 В июле 1942 года в Исландии был сформирован самый крупный за годы войны транспортный конвой, в который входило 34 судна, в том числе два советских. В трюмах и на палубах размещалось 297 самолетов, 495 танков, 4246 грузовых автомашин и орудийных тягачей и другие грузы. Общая стоимость всех материалов и оружия составляла свыше 700 миллионов рублей. Внушительной была и охрана каравана. Его с к о р т и р о в а л и 19 кораблей, в числе которых было шесть эсминцев. Для прикрытия с моря были выделены две большие группы кораблей, куда вошли семь крейсеров, авианосец Викториус, линкоры д ю к e of й o r и Вашингтон, большое количество эсминцев. 27 июня 1942 года суда конвоя п к 1 7 вышли из Хвалфьорда, ь и большая часть из них взяла курс на Архангельск. 1 июля караван был обнаружен немецким самолетом-разведчиком, а 4 июля на море разыгралась трагедия. Налеты вражеских самолетов начались с самого утра. Первым погиб американский транспорт Христофор Ньюпорт. Затем три торпедоносца атаковали советский танкер Азербайджан, который вез льняное масло. Одна из торпед попала в судно. Советские моряки отказались покидать свой танкер и сумели спасти его. Когда экипаж Азербайджана отбил очередную атаку самолетов противника и стал догонять ушедший вперед конвой, случилось непонятное: каравану было приказано рассредоточиться, и каждому судну. Добираться самостоятельно до портов назначения. Английский эскорт бросил караван на произвол судьбы. Беззащитные торговые суда стали легкой добычей фашистов. Потери были огромными. Погибли 153 моряка торгового флота, 24 транспорта. Потеряно 430 танков, 210 самолетов, 3350 автомашины-тягачей. О трагическом случае с конвоем ПКУ-17 нарком ВМФ адмирал Кузнецов сразу же доложил Сталину. Не вызывал сомнения тот факт, что столь значительные потери были допущены по вине британского адмиралтейства и его первого лорда адмирала Дадли Паунда, который считал необходимость охраны конвоев камнем н а ш е е британского флота. Адмирал Паунд не захотел рисковать своими крупными кораблями. Ради конвоя, шедшего в Советский Союз, Черчилль вместо того, чтобы объективно оценить случившееся, использовал трагедию конвоя п е к 1 7 для прекращения отправки конвоев до наступления полярной ночи, о чем он 18 июля 1942 года написал Сталину. 23 июля 1942 года Верховный главнокомандующий направил британскому премьер-министру ответное письмо. в котором с присущей ему п р я м о т о й высказал свое отношение к этому решению. Приказ английского адмиралтейства семнадцатому конвою покинуть транспорты и вернуться в Англию, а транспортным судам рассыпаться и добираться в одиночку до советских портов без эскорта наши специалисты считают непонятным и необъяснимым. Я, конечно, не считаю, что регулярный подвоз в северные советские порты возможен без риска и потерь. Вам, конечно, известно, что Советский Союз несёт несравненно более серьёзные потери. Участь конвоя п к семнадцать широко обсуждалась в советской и зарубежной печати. Английские авторы всячески пытались оправдать действия британского адмиралтейства. Но вот в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году. Вышел обстоятельный труд Ирвинга «Разгром конвоя ПКУ-17». Автор с осознанием дела на основе изучения архивных материалов описал трагедию огненного конвоя. Адмирал Кузнецов дал обширную рецензию на работу английского историка, отметив, что несмотря на некоторую субъективность авторских оценок, книга ценна тем, что в ней приводятся многие прежде засекреченные документы. В работе Ирвинга названа одна из причин разгрома п к 1 7 Фактически операция по проведению этого конвоя превратилась в постановку ловушки для т и р п и ц а с приманкой, состоявшей из более чем тридцати тяжело нагруженных судов. С горечью пишет автор. Это весьма важное признание английского историка, отмечает Кузнецов, прямо разоблачающее неприглядную игру политических деятелей. и высших военно-морских кругов. О судьбах полярных конвоев, подвигах моряков, героизме спасателей многие советские люди узнали, прочитав замечательный роман Валентина Пикуля «Реквем и каравану п к 1 7 Необходимо отметить, что моряки английского военного и торгового флотов, которые служили непосредственно на судах, выполняли свой долг мужественно и с о з н а н и е м дела. Рассказы об их отваге адмирал Кузнецов неоднократно слышал в годы войны и от советских североморцев, и от командиров конвоев старых британских морских волков. Возглавлять конвой назначались наиболее опытные моряки, и им присваивалось временное звание коммандор, нечто среднее между капитаном первого ранга и контрадмиралом. Эти пожилые офицеры, несшие тяжелую службу, были достойны большего. Мне было понятно желание английских моряков, пишет в своих военных мемуарах Кузнецов, поделиться своими переживаниями и впечатлениями после тяжелого перехода в Мурманск или Архангельск, и я слушал их с интересом, отдавая должное э т и м людям, рисковавшим жизнью, чтобы доставить хоть немного нужного нам вооружения. Конец цитаты. Пока в Москве и Лондоне велись переговоры, уходило драгоценное время. Только 7 сентября из Исландии вышел следующий конвой из сорока транспортов, в числе которых было шесть советских и тридцать один корабль охранения. В английской зоне обеспечения о х р а н ы о к а з а л о с ь недостаточным, и конвой потерял тринадцать транспортов. А после встречи конвоя нашими эсминцами и авиацией был потерян всего один транспорт. Английское командование оценило проводку конвоя ПКУ восемнадцать. Как успешно! Двадцать семь транспортов доставили в Архангельск сто пятьдесят тысяч тонн военных грузов, столько же, сколько было доставлено за всю военную навигацию т ы с я ч девятьсот сорок первого года. При отражении воздушных атак экипажи кораблей британского э с к о р т а и транспортов уничтожили более сорока самолетов противника. Под два самолета сбили советские суда: Коми-Лес, Петровский, д б и л и с и Около 20 немецких самолетов советская авиация уничтожила на аэродромах Норвегии. Успешно боролись с п о д в о д н ы м и лодки, а м английские м и н о н о с ц ы и с а м о л е т ы с а в и а н о с ц ы Они потопили четыре немецкие подводные лодки. Тем не менее, ссылаясь на большие потери в конвое п к 1 8 британское адмиралтейство Вновь отказалось выделять корабли для эскортирования транспортных судов, следующих в Мурманск и Архангельск до конца года, поэтому по предложению советского командования были организованы переходы одиночных и, прежде всего, советских транспортов без охранения. Для прикрытия транспортов на переходе высылались советские с м и н ц ы т р а л ь щ и к и и подводные лодки. К этому времени значительно усилились средства против о воздушной и противолодочной обороны и потери к о н в о е в стали сравнительно небольшими. С октября 1942 по февраль 1943 года из Исландии в СССР вышли 10 с о ю з н ы х и три советских транспорта, в обратном направлении ушли 24 наших и три союзных из 40 судов. совершивших самостоятельный переход, погибло десять, шесть союзных и четыре советских. В последний день 1942 года у мыса н о р д к а п произошло крупное морское сражение между кораблями британского э с к о р т а и германским соединением надводных кораблей, в с о с т а в е тяжелого крейсера Хиппер, линкора Люцев и шести эсминцев. п ы т а в ш и х с я перехватить и разгромить очередной северный караван ценой гибели двух своих кораблей эскорт не подпустил немцев к транспортом, потопив один эсминец и нанеся повреждения Хипперу. Следствием этого боя, вошедшего в историю войны на море в 1942 году под названием Новогоднего, были приказ фюрера. А прекращение использования крупных надводных кораблей в боевых операциях германского флота и замена гросс адмирала Реддера на посту главнокомандующего флотом Деницем сторонником неограниченной подводной войны. Спустя год в декабре 1943 г о д состоялось крупное морское сражение. Английский отряд прикрытия конвоя ПА 55А. В составе линкора «Дьюк оф Нью-Йорк», крейсера а я м а й к а и четырех эсминцев, а также крейсерский отряд ближнего прикрытия обнаружили немецкий линкор «Шарнхорст», который дважды пытался атаковать конвой. На помощь кораблям устремился из норвежского моря отряд оперативного прикрытия под командованием адмирала Фрезера. «Шарнхорст» оказался между двух огней, ему так и не удалось вырваться из ловушки. В бою мыса Норткап немецкий линкор получил тяжелые повреждения и пошел к дну. Фашистская Германия потеряла последний боеспособный линейный корабль. Это ослабило угрозу северным к о н в о я м от вражеских надводных кораблей. В 1943 году изменился и порядок прохождения конвоев. Приближаясь к северным берегам, в 30 милях от т е р и б е р к и к а р а в а н ы делились на две группы: Мурманскую и Беломорскую. Английский эскорт вёл Мурманскую группу в Кольский залив, а корабли Северного флота сопровождали Беломорскую группу в Архангельск. Подлинное искусство в проводке союзных транспортов из Кольского залива и через горло Белого моря проявили л о ц м а н ы флотилии. Командующий Беломорской флотилией Пантелеев. дал высокую оценку мастерству гидрографа капитана второго ранга Васильева, отметив, что он словно видел морские пучины н а с к в о з ь искусно обходил вражеские мины, которые нередко ставили подводные лодки противника. Опытный гидрограф знал все глубины и опасные места на Белом море, а в частности в районе острова м о р ж о в е ц где имеются передвигающиеся отмели, угрожающие кораблям с большой осадкой. Не только сам Илья Васильевич Васильев, а и все его подчиненные блестяще справлялись со своими задачами. Вместе со всеми Северянами внесли свой вклад в дело разгрома врага в Арктике и за Полярье моряки Северного морского бассейна. Транспортный флот Севера в годы войны объединяли три пароходства: Северное, Мурманское и Архангельское Арктическое. На службу во флот были призваны лучшие моряки. и м е в ш и й опыт работы в Арктике, герои Советского Союза Белоусов и Бодигин, а также Анин, к о т ц о в п о н о м а р е в Храмцов, Воронин, полярные летчики Шевелев, Водопьянов, м а з у р у к и другие. Итоговый отчет о деятельности Северного флота за военный период говорит об огромных масштабах транспортных перевозок. На перевозках в Арктике и за полярье суда Северного бассейна перевезли более 470 тысяч личного состава армии и флота, а на перевозках в Кольском заливе около 700 тысяч человек. Особенно тяжелым был путь моряков в составе транспортных конвоев. Пароходы «Архангельск», «Крестьянин», «Революция», «Родина», «Марина р а с к о в а и многие другие погибли. Свыше 300 моряков-северян отдали свои жизни за победу. Трудовой подвиг совершил в годы Великой Отечественной войны. Большой дружный коллектив портовиков, заслуженный славой в порту, пользовались бригады грузчиков, стивидоров и механизаторов, которые возглавляли Кукушкин, р е у т о в Ермак, Кузнецов, Шадрин, Валов, Меньшиков и многие другие. Четкая и быстрая работа портовиков не осталась незамеченной командованием иностранных судов. Вот что написал начальнику Архангельского порта Бейлинсону. Капитан американского транспорта Кэмп Файер по поводу работы портовиков. Я желаю воспользоваться случаем, чтобы благодарить вас и ваш руководящий состав за блестящую помощь и сотрудничество, оказанное моему судну во время разгрузки его в порту Бакарица. Я искренне желаю иметь быстрый переход в Соединенные Штаты и вернуться в Архангельск с новым грузом на помощь России. Конец цитаты. К концу войны Архангельск считался одним из лучших портов Советского Союза, вполне справляющийся с возложенными на него задачами. Многим военным кораблям и транспортным судам, прибывшим в составе северных конвоев, требовался ремонт. В Архангельске и Молотовске на судоремонтных предприятиях создавались для этого необходимые условия. Уже к концу 1941 года Завод номер 402 превратился в судоремонтную базу транспортного, ледокольного и военного флотов Севера. Ремонт иностранных судов был приравнен к выполнению военных заказов, которые, как и работы на боевых кораблях, контролировались и принимались капитанами и представителями ВМФ. Благодарных слов заслуживают Архангельские судоремонтники, в первую очередь коллектив завода «Красная Кузница». осуществлявший переоборудование мирных судов военное, ремонт боевых и транспортных кораблей, в том числе судов союзников п о а н т и г и т л е р о в с к о й коалиции. Старший британский морской офицер Монт в записке от 23 ноября 1942 года на имя командующего Беломорской военной флотилией вице-адмирала Степанова отмечал: почти каждый военный корабль, заходивший в порт. Требовал того или иного ремонта. Многие корабли, особенно это относится к тральщику х а р и е р и траулеру д е й м о н нуждались в большом ремонте. В каждом случае работа выполнялась и заканчивалась быстро, причем качество ремонта было первоклассным, удовлетворяющим все требования. Такая работа имеет огромное значение для движения к о н в о е в в Советской России. Конец цитаты. судоремонтные предприятия Архангельска, Молотовска и Мурманска производили переоборудование гражданских судов для военных целей, строили и ремонтировали боевые корабли и подводные лодки. Только коллектив судоремонтного завода Красная Кузница отремонтировал и возвратил в строй за годы войны 187 кораблей военно-морского флота, изготовил 213 аэросани. около 80 тысяч корпусов мин и другой оборонной продукции. Труженики заводов м о л о т о в с к а за военное время построили 12 морских охотников, отремонтировали 33 боевых корабля, 24 ледокола и с у д н о ледокольного типа, 82 американских, английских и советских транспортных судна. За это же время предприятия города изготовили свыше двух тысяч комплектов минных тралов, более 160 т ы с я ч авиабомб и снарядов. А ведь трудиться п р о т о в и к а м и судоремонтникам приходилось в сложных условиях при частых налетах фашистских самолетов. Самым тяжелым был 1942 год. Вражескому пятому воздушному флоту Было приказано уничтожить союзные транспорты, прибывающие в первый морской порт России. 24 августа на Архангельск был произведен первый массированный налет, в котором участвовало 42 бомбардировщика. Через заградительный огонь зенитной артиллерии городу прорвалось 16-18 бомбардировщиков, сбросивших 25 фугасных и до трех тысяч зажигательных бомб. Было разрушено и сожжено сорок девять жилых домов, тридцать одно сладкое помещение, канатная и трикотажная фабрики. Однако это варварское нападение не вызвало паники и растерянности среди Архангелогородцев. В порту на предприятиях города продолжалась работа, продолжалась в том же ритме, но еще с большим упорством во имя побед над врагом. Несмотря на то, что со всех концов тогда поступали плохие вести, писал английский корреспондент в газете «Британский союзник», мы за два месяца нашего пребывания в Архангельске не увидели ни р а с т е р я н н ы х лиц, ни признаков отчаяния. Вдоль всей набережной рабочие работницы усердно укладывали лес в гигантские штабеля, а по реке бесконечной вереницей к и н у л и с ь огромные плоты из сладкопахнущих сосен и берез, лес и лес повсюду. Больше всего нас поразило то, что работа производилась круглые сутки, днем и ночью. Кстати, ночи здесь в это время года мало чем отличаются от дня. Особенно глубокое впечатление на нас произвела с а м о отверженная работа женщин. У нас здесь скоро завелось много друзей, особенно среди детей. Они шутили с нами, но держали себя независимо и никогда не жаловались, как дети в портах других стран. Это были достойные представители своей страны. Конец цитаты. Имена двадцати трех тысяч п я т д е с я т двух архангелогородцев, в п и с а н ы в книгу памяти Архангельской области. Каждый третий призваный н в армию горожанин, каждый десятый житель предвоенного Архангельска не вернулись с фронта. Не менее шокирует другая цифра: за 1941-44 годы в городе умерло 38 тысяч жителей, из них половина в г о л о д н ы й ц е н г о т н ы й 1942, после блокадного Ленинграда. Архангельск в нивойне оказался на втором месте по смертности среди мирного населения. Жизнью каждого пятого г о р о ж а н и н а умершего от голода и болезней, заплатил Архангельск за своевременно направленные на фронт лентлизовские грузы, в том числе и продовольствие, за построенные и отремонтированные корабли, за лес, целлюлозу, рыбу, все то, что он мог дать на алтарь победы. 12 мая 1945 года из Клайда вышел последний конвой в Архангельск и Мурманск, а приход в Клайд 23 т р е х транспортов конвоя РА-67 завершает славную историю союзных северных конвоев. Адмирал Кузнецов в своих мемуарах, анализируя итоги плаваний северных конвоев, привел следующие цифры. За годы войны из наших северных портов а р х а н г е л ь с к а и Мурманск а было отправлено 717 транспортов. Потери от кораблей и авиации противника составили около 90 транспортов, из них 11 советских. А принял Архангельский порт 332 судна, в том числе 252 транспорта союзников. Если в СССР конвои доставляли военные грузы, то странам антигитлеровской коалиции из Архангельска и Мурманска сюда везли стратегическое сырье: м а р г а н е ц хром, азбест, а также традиционные товары северного экспорта: лес, пушнину, зерно. 19 ноября 1941 года министр снабжения Великобритании лорд Бивербрук телеграфировал Москву. И тот факт, что Россия в час своей нужды находит возможным снабжать нас сырьем, которое будет использовано в интересах нашей общей борьбы, только усугубляет нашу благодарность за то, что мы получаем. Конец цитаты. Профессор Поморского государственного университета имени Ломоносова Супрун провел серьезную исследовательскую работу о северных конвоях в годы войны. осветив этой теме докторскую диссертацию, написав несколько книг и основательных статей, приведем некоторые данные из его работ. В первые годы военного л и х о р е т и я Северный коридор являлся главным маршрутом поставок. По нему с начала войны до августа 1942 года проследовали 18 конвоев в СССР. 194 судна, в том числе 25 советских, и 13 в обратном направлении 151 судно, включая 36 советских. Они доставили в СССР 61 процент всех грузов, три четверти которых составляли оружие и боеприпасы. А всего Северный флот совместно с союзниками обеспечил охрану с е м е с м и союзных конвоев в составе тысячи четырехсот шестьдесят четырех океанских транспортов. Глава д в е н а д ц а т Дипломатическими румбами. В годы Второй мировой войны в полной мере оказались востребованы не только флотоводческие таланты Кузнецова, но и его дипломатический опыт, приобретенный еще в Испании. В последние мирные дни 1939 года военные миссии Советского Союза, Англии и Франции в условиях н а р а с т а в ш е й опасности со стороны ф а ш и с т с к о й Германии начали в Москве переговоры. В противоположность английскому и французскому правительствам, пишет советский посол в Англии Майский, советское правительство отнеслось к предстоящим переговорам со всей той серьезностью, которую они заслуживали. Главой советской миссии был назначен маршал Ворошилов, в то время народный комиссар обороны СССР, а ее членами стали начальник Генерального штаба, командарм первого ранга Шапошников, народный комиссар военно-морского флота, флагман флота второго ранга Кузнецов, начальник военно-воздушных сил, командарм второго ранга Лактионов и заместитель начальника Генерального штаба, комкор Смородинов. В Ленинграде и Москве Английскую и французскую делегации встречали по высшему разряду. В день приезда они были приняты народным комиссаром иностранных дел и народным комиссаром обороны, а вечером присутствовали на обеде, устроенном в их честь советской военной миссией на с р и д д у н о в к е Прием продолжался до позднего часа, писал в своем донесении английский посол в СССР Сиитц. За обедом последовал превосходный концерт. Царила сердечная атмосфера, и только трудности с языком несколько мешали разговорам. В официальном сообщении о приеме, появившемся в известиях, было упомянуто о дружеских тостах, обмен которыми произошел во время обеда. В состав английской миссии входили адмирал Реджинальд д р е к с главный адъютант при дворе короля. Маршал военно-воздушных сил Англии Барнет и генерал-майор Хейвуд, членами французской миссии были генерал Думенко, командир третьей авиадивизии генерал Вален и преподаватель военно-морской школы капитан Войем. Такой состав западных миссий не п о д в е щ а л быстрого хода переговоров. Вот как описал начало переговоров одиннадцатого августа в особняке н а р к о м е н а н дел на Спиридоновке. Нарком ВМФ Кузнецов. Мне хорошо запомнился тот вечер и первое знакомство с нашими коллегами по переговорам. Казалось, обстановка требовала в первые часы пребывания глав миссий Англии и Франции в Москве без промедления начинать беседу с самой злободневной темы опасности агрессии со стороны ф а ш и с т с к о й Германии. Но высокий седой худощавый адмирал Дрекс, сидевший справа от Ворошилова, Удобно вытянув ноги под столом, охотно вел неторопливый с в е т с к и й разговор о флотской регате в портсмуте и конских состязаниях, как будто на международном горизонте не было ни одной грозовой тучи. Конец цитаты. Так шли день за днем бесплодные переговоры. Двадцать в г августа глава советской миссии вручил представителям западных держав заявление, в котором подчеркивалось. что ответственность за затяжку военных переговоров, как и за перерыв этих переговоров, естественно, падает на французскую и английскую стороны. Упущенные возможности, так позднее охарактеризовал переговоры военных миссий СССР, Англии и Франции в августе 1939 года адмирал Кузнецов. А вот какую оценку переговорам дал в своих мемуарах Уинстон Черчилль.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 которую он сам так резко осуждал, не испытать неудачу. Конец цитаты. Следует заметить, что Черчилль никогда не был другом Советского Союза, скорее наоборот, враждебно относился к нашей стране, к нашему политическому строю. Но необходимо признать, что события 1939 года осмыслены им вполне объективно. Оставшись в одиночестве. Советский Союз принял предложение Германии заключить пакт о ненападении с секретным протоколом, в котором ставился предел германского продвижения на восток. Это был реалистичный ход, продиктованный политическим ц е т н о т о м в условиях стремительно надвигающейся угрозы войны. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Вероломно нарушив Советско-германский договор о ненападении, вечером 22 июня премьер-министр Великобритании Черчилль выступил по радио, заявив, что любой человек или государство, который борется против нацизма, получит нашу помощь. Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только сможем. Английские летчики проложили трассу. начальным пунктом которой был Энвер Гордон, местечко в Шотландии на ее восточном берегу. Гидросамолеты Каталина ПБИ летали вокруг мыса н о р д к а п в Норвегии и д а л е е на Архангельск. В первых числах июля 1941 года после 19 часового беспосадочного полета на самолетах Каталина английская военная миссия прибыла в Архангельск. возглавлял ее весьма эксцентричный генерал-лейтенант Макфарлан. В Москве военных дипломатов первым принял нарком ВМФ адмирал Кузнецов. Из этой встречи с Макфарланом стали ясны цели миссии: поднять морально-психологическое состояние советских людей, подбодрить их в борьбе с противником. Великобритания и Россия, подчеркнул в своем выступлении военный дипломат. Отныне плечом к плечу сражаются против общего врага. Прибытие английских военных представителей, по его словам, подтверждало стремление трех видов британских вооруженных сил оказать всю возможную помощь силам Советского Союза. По делам службы Кузнецов чаще встречался с главой английской военно-морской части миссии контр-адмиралом Майлсом. д в е н а д ц а т июля т ы с я ч девятьсот сорок г о д а в Москве было заключено соглашение между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях против Германии. Это стало первой крупной акцией на долгом и трудном пути создания антигитлеровской коалиции. Документ подписали с о в е т с к о й страны Сталин, Шапошников и Кузнецов. На церемонии подписания соглашения присутствовал генерал. Макфарлан, с которым затем долго беседовал Сталин, они обсуждали конкретные проблемы совместного ведения войны против Германии. Соглашение предусматривало взаимную помощь и содержало обязательство не заключать сепаратного мира. Вскоре генерал Макфарлан был отозван в Англию и назначен военным губернатором Гибралтара. В конце июля 1941 года. В Москву прилетел специальный представитель президента Рузвельта Гарри г о п к и н с Наркому ВМФ было поручено обеспечить встречи и проводы важного американского дипломата. Как уже отмечалось, английские летчики установили постоянный воздушный мост с Архангельском. Полет на к а т а линии по воздушной трассе на север России занимал почти сутки, но был относительно безопасным. Командиром экипажа летающей лодки назначили лейтенанта Маккинли. На протяжении почти всего полета г о п к и н с сидел на вращающемся сиденье у пулемета в хвостовой части самолета, выполняя роль наблюдателя. Самолет летел примерно в 100 милях от побережья Норвегии на сравнительно небольшой высоте. В Архангельске посланца президента Рузвельта Встретили д и п л о м а т а из американского и английского посольств, советские и морские офицеры, представители местной власти. Командующий Беломорской флотилией контр-адмирал Долинин пригласил Гупкинса на обед, который был организован на адмиральской яхте. Сохранились воспоминания американского дипломата об этой дружественной встрече на берегах Северной Двины. Я думаю, что читателям Интересно будет узнать о в п е ч а т л е н и и к о т о р о е произвел на Гарри г о п к и н с а устроенный в его честь обед. Это было монументально. Обед продолжался почти четыре часа. В нем было что-то напоминающее стиль а о в ы свежие овощи, масло, сливки, зелень, огурцы и редиска. Почему-то меня удивили. Они были выращены в хозяйствах, окружающих город. Так или иначе обед был ошеломляющим. Одно блюдо следовало за другим. Были н е и з б е ж н а я холодная рыба икра и краи, водка. Водка довольно внушительная штука. Непривычному человеку с ней не следует шутить. Выпить ее так, как американец или англичанин пьет не р а з б а в л е н н ы е виски, и вас разорвет на части. Следует поступать так: намазать кусок хлеба. А хлеб был хороший и крой. И пока вы глотаете это, глотайте и водку. Не шутите с водкой, когда вы ее пьете. Ешьте что-нибудь, что послужило бы амортизатором. Конец цитаты. Неплохие рекомендации для иностранцев, впервые испытывающих на себе поморское гостеприимство и х л е б о с о л ь с т в о Гобкинс трижды встречался со Сталиным. Общее время их б е с е д составило шесть часов. Собеседники обсудили один из ключевых вопросов военной помощи Советскому Союзу. Сталин, проанализировав отношения Советского Союза и США к войне с Германией, резюмировал: таким образом, наши взгляды совпадают. Говоря о путях доставки необходимых военных материалов и вооружения, Сталин и г о п к и н с пришли к выводу, что путь через а р х а н г е л ь с к Наиболее удобный Сталин уверенно заявил, что с помощью ледоколов Архангельский порт можно держать открытым и зимой. 1 августа перед отлетом в Архангельск Губкин с направил президенту Рузвельту телеграмму, в которой дал оценку ситуации в Советском Союзе. Я очень уверен в отношении этого фронта. Здесь безграничная решимость победить. Конец цитаты. Ценным Историческим свидетельством является телеграфное сообщение об итогах визита г о п к и н с а направленное в госдепартамент США американским послом. г о п к и н с был быстро принят Сталиным, который давал ему весьма продолжительное интервью и обсуждал с откровенностью, не имеющей, насколько мне известно, прецедента в новейшей советской истории. В свет с о в е т с к и е газеты поместили фотографии и сообщения его визите на первых страницах. что имеет здесь гораздо большее значение, чем во всякой другой стране. Конец цитаты. 1 августа Гупкинс вылетел в Архангельск. Здесь у него состоялся обстоятельный разговор с командующим Беломорской военной флотилией контрадмиралом д о л и н и н ы м от которого нарком ВМФ Кузнецов получил телеграмму. Гупкинс снова предупредил меня о большом потоке грузов. которые пойдут морем в Архангельск, интересовался можем ли мы обеспечить о д н о в р е м е н н о проводку двадцати транспортов в Белом море в зимнее время. В дальнейшем Гарри Гупкинс, специальный помощник президента США, во многом содействовал организации и проведению Московской конференции представителей СССР, Англии и США. В начале июля. Была создана советская военно-морская миссия, которую возглавил генерал Гуликов, а его заместителем стал контр-адмирал Харламов. 6 июля 1941 года военно-морская миссия на двух летающих лодках «Каталина» вылетела из Архангельска в Англию. Генерал Гуликов пробыл в Англии недолго и вскоре отбыл по делам в США. В Лондон он уже больше не вернулся. Фактическим начальником советской и военно-морской миссии остался контр-адмирал Харламов. Советский посол в а н г а и Майский отмечал, что он руководил работой миссии разумно и тактично, умея защищать интересы Советского Союза и в то же время не обостряя свыше м и р ы отношений с англичанами, что было бы для нас крайне невыгодно. В противоположность раздутым штатам военных миссий других держав наша военно-морская миссия состояла из пятидесяти моряков и армейцев, зато большинство из них являлись опытными специалистами и обладали высокими деловыми качествами. В числе первых военных дипломатов в Англии были полковник Пугачев, полковник Дрыгун, майор Сизов, военный инженер второго ранга Баранов и другие. к о н т р а а д м и р а л Харламов официально оставался главой миссии до конца 1944 года, а затем его отозвали в Наркомат ВМФ. На его место был назначен генерал-лейтенант Васильев, который имел подобный опыт работы в Италии. В начале октября 1945 года советская военно-морская миссия была расформирована, а ее члены и сотрудники вернулись на родину. 27 сентября 1941 года делегации союзных стран прибыли в Архангельск на крейсере «Лондон» на Беломорскую военную флотилию возлагались приемы проводы военного корабля опытный помор военный л о ц м а н лейтенант Пустошный провел тяжелый крейсер по мелководным извилистым ф а р в а т е р а м Северной Двины из Архангельска в о с а ж д е н н у ю Москву Иностранные дипломаты были доставлены на самолетах. Государственный комитет обороны поручил заместителю председателя Совета народных комиссаров СССР Малышеву, наркому авиационной промышленности Шахурину, наркому ВМФ адмирала Кузнецову представлять в советской делегации оборонную промышленность. Переговоры имели дружественную направленность, неторопливые. Подчеркнуто вежливые выступления английского лорда Бивербрука, американцев Гарримана и Стэндли, как и положено на подобных конференциях, традиционный прием. Итогом работы, состоявшейся в столице конференции, стал протокол, согласно которому Великобритания и США обязались поставлять Советскому Союзу с 1 октября 1941 года до конца июня 1942 года ежемесячно четыреста самолетов, пятьсот танков, зенитные и противотанковые орудия, молибден, у о л о в алюминий, свинец и другие виды вооружений и военных материалов. В протоколе было зафиксировано, что Великобритания и США окажут помощь в транспортировке и доставке материалов в СССР. Советское правительство со своей стороны выразило готовность Снабжать Великобританию США сырьем, в котором они нуждались. К примеру, самолеты Каталина ПБИ, которые вылетали из Архангельска в Англию, загружались платиной, самой концентрированной формой русского экспорта. Член Советской делегации на Московской конференции трех держав, нарком ВМФ адмирал Кузнецов. Организовал работу военно-морской комиссии и подготовил записку по поставкам союзников в части потребностей военно-морского флота СССР. 15 декабря 1941 года в Москву прибыл министр иностранных дел Англии Антони Иден. Во время приема у Сталина он высказал предположение, что война с немцами будет трудной и длительной. Ведь сейчас? Добавил м и н и с т р иностранных дел Англии Гитлер стоит под Москвой и до Берлина далеко. Ничего, спокойно и уверенно возразил советский вождь. Русские уже бывали два раза в Берлине, будут и в третий раз. А вскоре Антони Иден побывал и на фронте, совершил поездку в район Клина, проехав по местам. Откуда гитлеровцы были выбиты в начале декабря мощным контрнаступлением советских войск. Вернувшись в Москву, Иден с восхищением отзывался о блестящей победе Красной Армии. Во время визита у него состоялись встречи со Сталиным и другими членами советского правительства, в ходе которых обсуждалось предложение СССР о заключении двух договоров о союзе и взаимной военной помощи в войне против Германии. И об установлении взаимного согласия при решении послевоенных вопросов. Хотя миссия Идена из-за позиции британского руководства не привела к решению каких-либо из обсуждавшихся вопросов, диалог о союзном договоре между СССР и Великобританией был начат. В Мурманске на крейсере «Кент», на котором возвращался домой Антони Иден, разместили советскую делегацию в ц с п с во главе с кандидатом в члены Политбюро с к партии первым секретарем с с п с Шверником делегация состояла из тринадцати человек в числе которых были две женщины командир крейсера чтил вековые предрассудки английского морского флота и с большим трудом его удалось убедить в важности предстоящего визита руководителей советских профсоюзов состав делегации ч е т ы р н а д ц а т м включили московского журналиста. Министра иностранных дел Англии во время его поездки в СССР сопровождал советский посол Майский. В Москве посол встретился с наркомом ВМФ Кузнецовым. Стало уже ясно, что война принимает затяжной характер, и членам советской военно-морской миссии придется работать в Англии долго. Поэтому посол считал вполне закономерным Разрешить их семьям переехать в Лондон, а в наркоман деле отговаривали Майского от встречи с морским наркомом. Человек он суровый, ч у в с т в у я подчиненных мало считается. На въезд семей и их транспортировку по морю согласия не даст. Зачем вам нарываться на отказ? Однако Кузнецов сразу принял энергичные меры для отправки семей членов миссии в Лондон, а для Ивана Михайловича Майского. Эта встреча с адмиралом Кузнецовым положила начало дружеским отношениям на долгие годы. Члены английской военно-морской миссии по прибытии в СССР сразу включились в работу. В середине июля 1941 года контр-адмиралы Вайн и Майлз вылетели на Северный флот. Впоследствии Майлз, ставший военно-морским маташе в Советском Союзе, Он занимал эту должность до 1944 года, неоднократно посещал Северный флот. Английских военных дипломатов сопровождал представитель Главного морского штаба ВМФ капитан первого ранга Воронцов. Гости с берегов туманного Альбиона интересовались ходом подготовки к приему союзных конвоев, состоянием противовоздушной защиты базы. возможностью базирования английских надводных боевых кораблей и подводных лодок. В свою очередь командующий Северным флотом контр-адмирал Головко обратился к ним с просьбой о нанесении авиационных ударов по базам немцев в Киркинесе и Петсамо. Союзники ответили согласием и сдержали слово. Нарком ВМФ Кузнецов выдал приказ отозвать все подводные лодки. действовавший к западу от Кольского залива 30 июля был нанесен массированный удар по немецким базам и портам. Английские самолеты взлетали с авианосцев и бомбили Киркенес и Петсаму. Приход первых конвоев в Архангельск и Мурманск настоятельно диктовал необходимость создания британских военно-морских миссий в Архангельске и Полярном. В 1941 году В Архангельске открылась английская миссия, состоявшая из п я т ц а т и офицеров, т р и н а д ц а т рядовых и унтерофицеров, а к концу войны она насчитывала уже шестнадцать офицеров и пятьдесят четыре рядовых и унтерофицеров. Довольно многочисленной была и миссия в Полярном. Британская миссия имела своих представителей даже в портовых районах Архангельска. В августе 1941 года В Архангельске была развернута и военно-морская миссия США во главе с лейтенантом Френкелем. В 1944 году командующий Беломорской флотилией вице-адмирал Пантелеев беседовал с главой американской миссии контр-адмиралом Дунканом, который говорил о высоких морально-боевых качествах наших моряков и подчеркивал, что восхищен самоотверженностью и мужеством советских моряков. Защищавших союзные конвои. Нарком ВМФ Кузнецов создал в своем ведомстве специальный отдел внешних сношений, который возглавил участник испанских событий капитан второго ранга Зайцев. Особая страница дипломатической деятельности адмирала Кузнецова в годы войны. Его участие в качестве члена советской делегации в конференциях глав государств в Ялте и Подзде. В январе 1945 года Кузнецову пригласили в Кремль и известили о месте проведения крымской конференции и составе советской делегации. Встречать американскую и английскую делегации было решено на местном аэродроме. Кроме этого предполагалось прибытие американских и английских кораблей, обеспечивающих союзников бесперебойной связью. На них также должны были разместить многочисленный персонал, обслуживающий дипломатическую конференцию. Ответственность за подготовку аэродрома и места стоянки кораблей возложили на наркома ВМФ, и ответственность эта была немалой. Достаточно сказать, что прибрежные воды Черного моря были изрядно засорены немецкими минами, поэтому необходимо было надежно протралить пути и места стоянки кораблей. На Крымской конференции предполагалось рассмотреть вопрос о вступлении Советского Союза в войну с Японией. Для пополнения Тихоокеанского флота намечалось поставить по лендлизу военнотранспортные корабли различного назначения. Нужно отметить, что в начале 1945 года американцы не были уверены в быстрой победе над Японией. Адмирал Кузнецов. дал распоряжение главному морскому штабу подготовить необходимые заявки на получение боевых кораблей. Исподволь заранее началась подготовка личного состава моряков для ожидаемых американских кораблей. Третьего февраля 1945 года в точно назначенный час на аэродром Саки близ Симферополя Приземлился четырехмоторный воздушный лайнер С54, на котором прибыл английский премьер-министр Уинстон Черчилль. Сохранились фотографии этого исторического события. Черчилль в черном драповом пальто и полувоенной морской фуражке обходит строй почётного караула. Он не спеша вплотную приближается к рядам советских бойцов, стараясь заглянуть прямо в глаза. Такова его обычная манера. казалось, что господин Черчилль хочет что-то прочитать на лице каждого из них, разгадать, что же представляет собой советская армия. Так позднее описал этот момент адмирал Кузнецов в своих воспоминаниях. На этом же самолете прилетел главнокомандующий английским флотом адмирал Каннингем. Кузнецов сразу взял шефство над своим коллегой, естественно, заочно. Они знали друг друга по морским операциям в Баренцевом море, когда наши флоты тесно взаимодействовали, обеспечивая движение союзных конвоев. В этот же день прилетел самолет С-54, на борту которого находился американский президент Рузвельт. Его сопровождал государственный секретарь Стеттиниус. С президентом США прилетела его дочь Анна Беттигер. Черчилль также сопровождала дочь Сара Оливер, командира отделения женского вспомогательного корпуса военно-воздушных сил Англии. Адмирал Кузнецов в этот день встретил второго своего подопечного, главнокомандующего американскими ВМС адмирала флота Кинга. Морские адмиралы объяснялись на французском языке, скромные познания которого, какими обладал Кузнецов, были, по его словам, вполне достаточно для разговора на общие темы без переводчика. Следует отметить, что Николай г е р а с и м о в и ч на протяжении всей своей жизни много внимания уделял изучению иностранных языков. Поражали его огромное трудолюбие, постоянное стремление к самообразованию, расширению кругозора, самосовершенствованию. Уже отмечалось, что во время учебы в военно-морских учебных заведениях Он прилежно занимался французским и немецким языками. Знание иностранных языков помогло ему в годы национальной освободительной войны в Испании. Он неплохо изучил испанский язык и вполне мог объясняться без переводчика со своими коллегами и друзьями. Во время службы на Тихоокеанском флоте Кузнецов начал осваивать английский язык. у ч и т е л е м комфлота и его товарищей Был к р а с н о ф л о т е ц Бережков, который впоследствии стал профессиональным переводчиком и к услугам которого прибегал, в частности, и Сталин. Поскольку Кузнецов прослужил на Тихоокеанском флоте недолго, ему не удалось получить серьезные знания по английскому языку. Забегая вперед, сообщу читателям, что в 1957 году Николай Герасимович Вновь взялся за изучение английского языка и успешно освоил его. Результатом этой работы стали его переводы и публикации статей, сборников и книг по морской тематике английских и американских авторов. Союзные делегации сопровождал большой штат военных моряков, дипломатических экспертов, технического персонала. Англичане послали в Крым один транспорт с материальным обеспечением. А американцы корабль связи к е т е к т и н четыре тральщика и транспорт типа Либерти Уильям Блонд. Вместе с командами этих судов и прибывшими на них сотрудниками технических служб и охраны американцы имели даже свою типографию. Количество иностранцев, съехавшихся на Ялтинскую конференцию, составило не менее двух с половиной тысяч человек. Для приема участников встречи необходимо было в короткое время восстановить и привести в порядок Ливадийский, о р о н ц о в с к и й и Юсуповский дворцы и другие помещения. Для этой цели в Крым было доставлено полторы тысячи вагонов оборудования, строительных материалов, мебели. Ливадийский, в прошлом белостенный дворец русского царя Николая II, заняла американская делегация. Здесь находился президент США Рузвельт с дочерью Анной, которая сопровождала отца в столь дальние путешествия. Здесь же разместился советник президента Гарри г о п к и н с со своим сыном Робертом. г о п к и н с был тяжело болен и не всегда появлялся на заседаниях конференций, но он был всегда в курсе всех дел, нередко давал своему боссу полезные советы. Рузвельт жил в нижнем этаже дворца. Здесь находились его спальня, кабинет и приемная. Американский президент с большим трудом передвигался. Уже взрослым человеком он перенес полимелит. Именно с учетом этих обстоятельств было решено устраивать заседания конференции в Леводийском дворце. Английская делегация разместилась в Воронцовском дворце, а л у б к а Этот дворец в прошлом принадлежал графам Воронцовым. Воронцов на рубеже XVIII-XIX веков был русским послом в Лондоне, а его сын получил воспитание и образование на берегах Темзы. Эти обстоятельства сказались и на судьбе дворца. Его построил английский архитектор Эдуард Блор, используя в украшениях дворца восточно-арабские мотивы. г л а в а британской делегации Уинстон Черчилль был чрезвычайно доволен предоставленной ему резиденцией. Вместе с ним в о р о н ц о в с к о м дворце разместились его дочь Сара и другие члены английской делегации. Советская делегация заняла Юсуповский дворец. Он был наиболее скромным, как по размерам, так и архитектуре, что в полной мере соответствовало русскому гостеприимству. 4 февраля перед началом конференции Сталин нанес визит в 15 часов Черчиллю в в о р о н ц о в с к о м дворце, а в 16 часов Рузвельту в л е в а д и й с к о м дворце. Высокие гости были довольны своими апартаментами и готовились к переговорам. Вечером 4 февраля состоялось первое официальное заседание. За круглым столом расположилась большая тройка: Сталин, Рузвельт и Черчилль. В составе советской делегации были военные: адмирал Кузнецов, генерал-полковник Антонов, маршал авиации х у д я к о в и дипломаты Вышинский, г р о м ы к о Гусев, Майский, а также переводчик Палов. в Под США, кроме президента, присутствовали государственный секретарь Стетиниус, адмирал флота Леги, личный друг президента и начальник его штаба, генерал-маршал. И адмирал флота Кинг. Среди политических советников президента был уже упоминавшийся нами г о п к и н с Из англичан помимо Черчилля были Иден, Кадоган, фельдмаршал Брук, адмирал флота Каннингем и другие. Первое заседание было посвящено в основном военным вопросам. Наших союзников очень волновал порт д а н ц и к основной центр строительства подводных лодок. Немецкие субмарины наносили ощутимый урон английскому флоту. Сталин заметил, что д а н ц и к пока не находится под огнем советской артиллерии, но есть надежда, что скоро он будет взят. В этот день участники конференции еще не знали, что советская подводная лодка С тринадцать под командованием Маринеска потопила огромный немецкий лайнер Вильгельм Гуслов, а чуть позже транспорт Генерал Штойбен. На обоих судах оказались отступающие из д а н ц е г а немецкие войска, и в их числе подводники из учебного отряда подводного плавания. Центральное место среди обсуждавшихся политических вопросов занимал вопрос о будущем Германии. Все три делегации были единодушны по многим аспектам данной проблемы. В принятом коммюнике было записано: «Нашей непреклонной целью». является уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантий в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушать мир всего мира. м ы п о л н ы решимости разоружить и распустить все германские вооруженные силы. В нашей цели не входит уничтожение германского народа. Только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены. Будет надежда на достойное существование для германского народа и место для него в сообществе наций. Крымская конференция наметила форму управления Германией. Они сводились к разделению территории страны, а также Берлина на четыре зоны оккупации: советскую, английскую, американскую и французскую. Разногласия у союзников выявились только в вопросе о репарациях. В числе важных вопросов. Обсуждавшихся на Крымской конференции следует назвать разработку основ деятельности будущей Организации Объединенных Наций, принятие декларации об о с в о б о ж д е н н о й е в р о п е дискуссии вокруг Польши и Югославии. Но не только европейские дела интересовали участников конференции. Соединенные Штаты продолжали воевать с Японией, и до победы здесь было еще далеко. Поэтому американское руководство очень занимал вопрос о вступлении Советского Союза в войну с Японией. Советская делегация внесла свои предложения насчет политических условий участия в войне. 14 февраля Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали соглашение по Дальнему Востоку. В этом важном документе говорилось. что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников. Соглашение состояло из трех пунктов: первое, сохранение статус-кво в н е ш н е й Монголии (Монгольской народной республике); второе, восстановление принадлежавших России прав. нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 году, а именно: а) возвращение Советскому Союзу южной части острова Сахалин и всех прилегающих к нему островов; б) интернационализация торгового порта Дайрена с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановление аренды на порт Артур. Как военно-морскую базу СССР. В совместная эксплуатация Китайско-Восточной железной дороги и ю ж н о м а н ч ж у р с к о й железной дороги, дающей выход на Дайрон, на началах организации смешанного советско-китайского общества с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза. При этом имеется в виду, что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет. Третье. Передача Советскому Союзу Курильских островов. Адмирал Акузнецова, прекрасно знавшего Дальневосточный морской театр, особо интересовала Курильская гряда, так как именно в этом районе предполагалось проводить морские операции в случае вступления Советского Союза в войну с Японией. Советский флотоводец дипломатически выяснил вероятность участия американского флота. предстоящих боевых действиях американский адмирал Кинг заявил, что для осуществления этой и также других запланированных операций средств нет. Советские и американские адмиралы обсудили вопрос о передаче Советскому Союзу по ленд-лизу 250 кораблей, фрегатов, т р а л ь щ и к о в охотников за подводными лодками, торпедных катеров и десантных судов. Прибыть корабли должны были в бухту Колдбей на одном из а л и в с к и х островов. Позднее наши моряки окрестили эту бухту забытым богом местом. Забегая вперед, отмечу, что к началу войны СССР с Японией в о Владивосток прибыло лишь десять фрегатов и некоторое количество мелких боевых кораблей. Неудивительно, что они сыграли в ходе войны на Дальнем Востоке. Более чем скромную роль, а затем в начале п я т д е с я т х годов, как и другие корабли, полученные по лендлизу, были возвращены союзникам. Кузнецов, командуя Тихоокеанским флотом в 1949-1951 годах, немало миль исходил на этих кораблях, которые напоминали ему о совместных боевых действиях союзников на Крымской конференции. Было немало неформальных встреч, обедов и прогулок. Многим участникам запомнился первый вечер, когда президент США Рузвельт дал в Ливадийском дворце большой обед. Хозяйкой на нем была прибывшая в Ялту дочь американского посла в Советском Союзе Кэтлин Гарриман. Обед был приготовлен поварами филиппинцами, которых Рузвельт специально привез с собой из Америки. Видимо, американскому президенту Хорошо запомнился превосходный обед, устроенный Сталиным на Тегеранской конференции, и он не хотел ударить грязь лицом. Кстати, с этим Тегеранским обедом связан один любопытный эпизод, поскольку он имеет отношение к Архангельскому Северу, расскажу о нем подробнее. Во время совместного завтрака Рузвельту понравилась лососина. Сталин распорядился привести с Архангельского Севера. Самый крупный экземпляр деликатесной рыбы сёмги. 29 ноября 1943 года во время обеда четыре рослых бойца в военной форме внесли ц а р ь рыбу двухметровой длины. Это чудо сёмгу глава советского правительства подарил Рузвельту. Архангельский рыбный подарок Клубоков волновал американского президента и надолго остался в его памяти. Личный переводчик Сталина Бережков в главе своих воспоминаний «Лосось для президента» описал в деталях эту историю. Несколько публикаций на эту тему появилась и в Архангельских газетах. 11 февраля Крымская конференция закончила свою работу. На следующий день Рузвельт выехал на машине в Севастополь, намереваясь провести ночь на своем корабле связи. к е т о к т и н а затем отправиться на родину. Черчилль улетел позднее. Он задержался в Севастополе, осмотрел с о х р а н и в ш е е с я с о в р е м н осады города в XIX веке английское кладбище, где был похоронен его знаменитый родственник Мальборо Джон Черчилль. Мы посетили его могилу утром. Писал после войны в своих мемуарах Черчилль и были очень поражены заботливостью и вниманием. с которыми за ней ухаживали русские. Нарком в м ф Кузнецов отвечал за пребывание гостей в Севастополе и их отлет с м а р к о в о аэродрома, поэтому, когда последние иностранные самолеты корабль покинули Крым, адмирал облегченно вздохнул. Подобного рода дипломатические обязанности на первый взгляд к а з а л о с ь бы не очень сложные, тем не менее доставляли немало хлопот советскому флотоводцу. В своих воспоминаниях к у з н е ц о в оставил лаконичные и точные характеристики союзных адмиралов, с которыми шли дипломатические переговоры на Ялтинской конференции. Об английском адмирале Эндрю Кеннеме он написал так: «Передо мной предстал человек уже в годах, среднего роста, с воспаленными усталыми глазами. Кеннем г был самым заслуженным моряком английского флота». Твердый принцип последовательного прохождения службы и выслуги лет по-прежнему играл первостепенное значение в Англии при выдвижении на тот или иной пост. Именно такой путь и прошел Каннингем. Добавим, что талантливый флотоводец сэр Каннингем был убежденным нельсоновцем. Его дерзкие операции во многом способствовали победам британского флота на Средиземном море. А вот характеристика. данное Кузнецовым американскому адмиралу Кинг с первого же взгляда произвел впечатление старого морского волка, подтянутый, высокий, со б в е т р е н н ы м красным лицом. Адмирал флота Кинг был узким специалистом, моряком, но, как теперь известно, умел, когда нужно, настойчиво проводить свою линию в ходе самых крупных операций на Тихом океане. Именно ему американские источники преписывают правильное решение о наступлении на Японию со стороны Тихого океана в противовес настоятельным предложениям Макартура продвигаться на Токио вдоль береговой линии. В справочном издании «Кто есть кто во Второй мировой войне» Эрнс Кинг был назван архитектором победы на Тихом океане. Сохранились воспоминания о крымской конференции адмирала флота Советского Союза Касатонова. Мне довелось присутствовать в феврале 1945 года на Ялтинской конференции в группе народного комиссара ВМФ и лично наблюдать напряженную и умелую работу Николая Герасимовича, в ходе которой он твёрдо, настойчиво и авторитетно проводил в жизнь указания ставки Верховного Главнокомандования. Вспоминаю, с каким уважением относились к нему члены делегации союзных государств. После Крымской конференции военные события стали разворачиваться быстрее, чем ожидалось. Советские войска уже двигались к Берлину, окружая со всех сторон столицу рейха. Боясь опоздать даже к шапошному разбору, в этом же направлении энергично двигались и наши союзники. 8 мая была подписана безоговорочная капитуляция фашистской Германии, и указом президиума Верховного Совета день 9 мая. Был объявлен праздником Победы. Под салют честь Победы над Германией войска Первого Украинского фронта 9 мая освободили Прагу. Правительство приняло решение провести в Москве военный парад Победы. Моряки, как и все девять фронтов, готовили Сводный полк, которым командовал герой Севастополя вице-адмирал Фадеев. День двадцать четвертого июня выдался дождливым, но н а с т р о е н и е у всех было праздничное. Парадом командовал маршал Рокоссовский. Нарком ВМФ адмирал Кузнецов, который был непременным участником всех парадов и демонстраций, стоя всегда в центре на трибуне мавзолея, с особой гордостью вспоминает этот праздник. Кульминационным, незабываемым моментом были те минуты, когда советские воины Бросили поверженные вражеские знамена к подножию мавзолея. Казалось, вот теперь навсегда покончено с фашизмом, а о настроении, царившем в этот день по всей Москве да и стране, нет нужды говорить. После парада победы в Георгиевском зале Кремля состоялся праздничный прием. Адмирал Кузнецов был приглашен на этот вечер с супругой. Сохранились воспоминания об этом памятном дне Вера Николаевна. К Николаю Герасимовичу подходили маршалы и генералы, поздравляли друг друга, благодарили за помощь. Помню, как всплакнул Еременко: "Спасибо, что моряки перевозили наши войска". Слова Рокоссовского: "Всегда был рад, когда в моей армии воевала хотя бы рота б е с с т р а ш н ы х моряков". Слезы на глазах Чуйкова, вспоминавшего моряков под Москвой, дом Павлова в Сталинграде. Тогда я узнала, что, оказывается, Павлов был моряком и что благодаря морякам 62-ая армия не погибла. Подходили другие, говорили о Ленинграде, Севастополе, Одессе, Новороссийске. Сталин поднялся и произнес тост: «Выпьем за тех, кто нам очень нужен во время войны». н о о ком потом быстро забывают. И теперь. Примеривая эти слова к Николаю ю р а м е в и ч у кажется, что понимаю их смысл. От приема осталась память — платок победы. На нем изображены государственные флаги всех стран победительниц во Второй мировой войне. Непередаваемое чувство восторга охватили нас, собравшихся вечером, чтобы увидеть салют победы на балконе дома правительства, выходившем в сторону Кремля. Салютовали тысячи орудий, и под их гром... Марк Рейзен пел песню артиллеристы. Это было грандиозно. Но война оставила и не заживающие раны, гибель друзей, и родственников, страдания миллионов соотечественников. Все т ы с я ч четыреста восемнадцать дней и ночей Великотечественной й о Николай Герасимович сутки пропадал на службе и в боевых командировках. р а з л у к б ы л о много. Как бы он ни был занят, обязательно вспомнит о нас. Вспоминает Вера Николаевна, заскочит на минутку, позвонит по телефону, пришлет записку на служебном бланке, написанную цветным карандашом. С начала войны Вера Николаевна вместе с детьми, первенцем Николаем и сыном от первого брака Николая Герасимовича Виктором, который с начала войны стал жить с семьей отца, переехала в Куйбышев в 1943 году. Они вернулись в Москву. В 1945 году родился второй сын Веры Николаевны и Николая Герасимовича Владимир. Сам Николай Герасимович так оценил свои семейные отношения: "Моя семья, мой самый надежный тыл. И жена, и сыновья помогали выдержать Архангельскому флотоводцу все испытания невиданной пожестокости войны." 13 апреля 1945 года скончался президент США Франклин Рузвельт. В тот же день глава советского правительства Сталин направил новому президенту Гарри Труману телеграмму с соболезнованиями. т р у м э н уже с первых дней своего президентства решил дать бой Советскому Союзу по польскому вопросу. Во время встречи его с Молотовым Он высказал сожаление по поводу отсутствия прогресса в этом вопросе и, прибегнув к резкому тону, пытался оказать давление на советского министра иностранных дел, в ы з ы в а ю щ и м а к т о м стало подписание президентом США приказа от восьмого мая 1945 тысяча девятьсот сорок пятого года о резком сокращении поставок в СССР по лендлизу. Сделано это было без предварительных консультаций с Москвой. Заметное ухудшение американо-советских отношений после прихода в Белый дом президента т р у м а н а вызвало серьезное беспокойство не только в широких кругах американской общественности, но даже у членов правительства США. В этих условиях Трумэн предпринимает обходной маневр. В СССР направляется г о п к и н с Его пребывание в Москве с 25 мая по 6 июня. Подробно описано в его биографии. Отметим только, что американский дипломат сделал все возможное, чтобы сгладить наметившиеся противоречия между США и Советским Союзом и возобновить дружеские отношения между державами. Спустя более полугода, двадцать д е в я т января тысяча девятьсот сорок ш е с т г о Гарри г о п к и н с скончался в госпитале. В политическом завещании Сделанном незадолго до своей кончины, он в частности писал: мы знаем, что мы и Россия являемся двумя наиболее существенными нациями в мире, как по людским, так и по сырьевым ресурсам. Мы смогли бороться бок о бок с русскими в величайшей войне в истории. Мы знаем, что с русскими легко иметь дело. Русские, несомненно, любят американский народ. А вот какую оценку деятельности специального представителя президента США дал известный советский дипломат Майский. В памяти моей Гарри Гупкинс остался одним из самых передовых людей среди руководящих деятелей буржуазного мира эпохи Второй мировой войны. После этих событий началась энергичная подготовка предстоящей Потсдамской Берлинской конференции. Кузнецов, вошедший в состав советской делегации, вылетел самолетом в Берлин. До открытия конференции оставалось три дня, и нарком ВМФ, организовав подготовительную работу с Григорьевым, командующим Днепровской флотилией, корабли которой дошли до Берлина, решил проехать по памятным местам немецкой столицы. Победители увидели поверженный р е й х с т а х на котором развевалось а л о е знамя победы, Бранденбургские ворота. Здание рейхсканцелярии, Кузнецова и сопровождавших его офицеров разместили неподалеку от п о з д н я а в особняке, который принадлежал богачу А. д л а н у владельцу фешенебельных отелей во многих европейских столицах. 17 июля в дворце Бабельсберга началось первое заседание п о с д а м с к о й конференции. Делегации Советского Союза и Великобритании были почти в том же составе, что и на Крымской конференции, но из-за того, что через неделю должны были состояться выборы в английский парламент, вместе с Черчиллем прилетел и лидер л и б о р и с т о в э т л и вскоре ставший премьер-министром Великобритании. В состав делегации от военных моряков входил адмирал флота сэр Эндрю к е н н и н х э м Первый морской лорд. Американскую делегацию возглавлял Труман, которого сопровождал новый госсекретарь Бирнс. Военными советниками у американцев были знакомые Кузнецову адмиралы Вильям Леги, начальник штаба военно-морского флота США при президенте, и Эрнст Кинг, главнокомандующий флотом США. Сталин внес предложение. поручить председательствовать на первом пленарном заседании президенту Труману. Черчилль не возражал, и Труман взял в свои руки бразды правления. В эти минуты еще никто не знал, что именно в день открытия конференции, призванной обеспечить длительный мир, в США будет взорвана первая атомная бомба и появится оружие, которое будет угрожать человечеству неисчислимыми жертвами в случае новой войны. На одном из первых пленарных заседаний возник вопрос о том, как поступить с трофейным немецким военным флотом. Черчилль поначалу болезненно отреагировал на предложение разделить флот на три равные части. Он считал, что англичане больше всех пострадали от немцев на море, особенно от подводных лодок, поэтому Англия претендовала на львиную долю германского флота. Большое количество трофейных кораблей. оказалось, к концу войны в портах Англии или на оккупированных ею военно-морских базах Германии, Дании и Норвегии, чтобы не накалять страсти, по предложению советской делегации вопрос был перенесен на заключительные заседания. Черчилль уезжал на выборы, и Сталин считал, что на них победят лейбористы, а состав английской делегации изменится. Так в действительности и произошло. Адмирал Кузнецов проявил незаурядные дипломатические способности при решении столь болезненного вопроса, как судьба германского флота. Он умело провел переговоры с американским адмиралом Кингом и добился согласия американской стороны поддержать предложение СССР о разделе флота поверженного противника на три части. 31 июля состоялось совещание старших военно-морских начальников. входивших в состав делегации Кузнецов, Кинга и Канненхэма. На этой встрече присутствовали также дипломатические советники и флотские специалисты. По предложению Кинга председателем совещания был избран адмирал Кузнецов, который после долгих дебатов предложил разделить все немецкие корабли на примерно равные группы, а затем, чтобы не было обидно, тянуть жребий. Все согласились. Против раздела флота на три части с удивительным упорством выступал британский дипломат Робертсон. Год спустя на приеме в Москве он подошел к наркому ВМФ Кузнецову и предложил тост за умелое ведение совещания. Остальное было, как говорится, делом техники. Была создана комиссия специалистов морского дела, в которую с советской стороны вошел адмирал Левченко, с английской. Известный в России вице-адмирал Майлз, а с американской контр-адмирал Перри. Советскую сторону представляли также члены военной м и с с и и в Англии: контр-адмирал инженер Брыкин, капитан инженер первого ранга Шишаев, капитан инженер второго ранга Зиновьев, капитан третьего ранга б о н д а р ю к Кроме того, в состав комиссии вошли капитан первого ранга Орел и капитан инженер второго ранга Егоров. с п е ц и а л ь н о п р и б ы в ш и й в Англию в январе 1946 года было подписано англо-советско-американское коммюнике в результате Советский Союз получил сто пятьдесят пять боевых кораблей США сто сорок девять Англия сто сорок восемь в числе немецких кораблей переданных Советскому Союзу были крейсер Нюрнберг четыре сминца шесть м и н о н о с ц е в в С п о м о г а т е л ь н ы е суда распределились следующим образом: СССР получил 501, США 441, а Англия 397. Помимо этого, Советский Союз получил 39 плавдоков и 9 понтонов. Приемка и доставка трофейных кораблей, судов и плавдоков з а к о н ч и л а с ь летом 1946 года. Конечно, немецкие корабли не имели большого боевого значения, и все же они оказали существенную помощь в подготовке личного состава и значительно пополнили наши тыловые службы в с п о м о г а т е л ь н ы м и судами. Крейсер Нюрнберг, получивший название адмирал Макаров, до 1957 тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года находился в боевом составе флота, после чего он стал учебным крейсером. В том же году его списали. До середины 50-х годов в строю находились и с м и н ц ы и носы ц и подводные лодки. Немецкая субмарина U 1064 в качестве учебной действовала до 1974 года. Нельзя не упомянуть о двух учебных судах. Это великолепные четырехмачтовые барки, получившие имена Крузенштерн и Седов. На их счету Участие во многих экспедициях, регатах, широкое международное признание. До сегодняшнего дня эти красавцы вызывают восхищение всех, кому довелось их видеть. Со временем и наша отечественная промышленность начала выпуск боевых и учебных кораблей всех классов.